Глава в о с е м ь о Охота на громового ястреба. В северных горах на пустых лозах скоро должны были созреть плоды. Королева мгновение планировала отправить своих подчиненных, чтобы их отыскать. Но теперь она подчинялась Хансеню и, соответственно, не могла командовать суперсуществами. Удуха не было другого выбора, и она попросила парня собрать для нее плоды. Другие тоже знают о пустых плодах и ждут, пока они созреют, спросил Хансен ь у женщины. Да, многие суперсущества хотят заполучить их. На самом севере этих земель обитает король кровавый дьявол, и он точно придет за ними. Разве ты не говорила, что можешь поглощать только жизненные эссенции, которые соответствуют твоей стихии? Что это за пустой плод? Почему за него готовы сражаться много суперсуществ и духов? Нахмурившись, спросил Хан Сень. Сформированные жизненные сенсы в растениях не относятся никаким с т и х и я м поэтому они привлекают многих суперсуществ и духов. Пустой плод это лишь одна вещь среди множества, которые можно отыскать в этом мире, ответила к о р о л е в а м мгновения. О, на самом деле Хан Сень был рад услышать такие слова. Если он достанет такие плоды, то они будут для него очень п о л е з н ы Хотя он не сможет с них получить очки Гена, но они помогут укрепить его тело. В прошлом подобные плоды принесли ему много пользы. Скажи, каких самых сильных суперсуществ ты встречала? И король Кровавый Дьявол, какими существами он командует? Парень хотел узнать как можно больше информации перед тем, как туда отправиться. к о р о л е в а мгновение начала рассказывать все, что знала, а когда она закончила, то юноша нахмурился. По ее словам, получалось, что там будет очень много сильных суперсуществ, а мощь короля кровавого дьявола была выше, чем у нее. Все-таки королеву мгновение отправили сюда из третьего святилища, и она была здесь около десяти лет, поэтому командовала ограниченным количеством суперсуществ. С королем кровавым дьяволом все было по-другому. Он находился здесь и накапливал своих подчиненных более тысячи лет. Соответственно, у него было намного больше суперсуществ, чем у королевы. Однако он вряд ли отправит много своих подчиненных, так как никогда не оставит свое убежище незащищенным. Учитывая это, не было гарантии, что именно ему достанется пустой плод. Ну, если так, то можно пойти и посмотреть. Хансен ь все же решил глянуть на этот странный плод. Только когда он будет на месте, то сможет понять, удастся ли достать этот плод или нет. Если все будет спокойно, то парень попробует забрать его. Но если там будет опасно, то парень не станет рисковать и просто уйдет оттуда. Хансен ь вместе с серебряной л и с и ц е й вышел из убежища, которое остались охранять большой черный и маленький черный. Раны маленького черного еще не успели зажить, поэтому в любом случае он должен был остаться в убежище. А большой черный не хотел бросать своего детеныша. В итоге Хансен ь оставил их в качестве охранников на время своего отсутствия. Перед тем, как уйти, парень спросил у королевы мгновения, обитали ли поблизости суперсущества, связанные со стихией грома. Услышав способ, который использовали духи для поглощения жизненных эссенций, он подумал о том, что, возможно, серебряная лисица не интересовалась жизненными эссенциями только из-за того, что они ей не подходили. Он решил попробовать достать одну, которая была бы связана с громом. Теперь его питомица стала очень сильной, и Хансен ь уже успел к ней привязаться, поэтому он надеялся. Что лисица также сможет перейти с ним в третье святилище Бога. Что касается маленькой феи, то парень решил, что поможет ей, когда появится возможность. Но Хансень не хотел тратить время, чтобы специально ей помогать. Немного подумав, дух вспомнил о громовом ястребе, который обитал неподалеку. Но он летал невероятно быстро, поэтому уничтожить его будет сложно. Однажды к о р о л е в а мгновения пыталась захватить это существо, но ее попытка была неудачной, и с у щ е с т в у удалось сбежать. У нее был только один подчиненный, который мог летать, и это был черный тигр. Хансен ь и его спутники были другими. Он, серебряная лисица, архангел и даже к о р о л е в а мгновения могли летать, поэтому возможность уничтожить громового ястреба была намного выше. Парень решил убить это существо, а затем отправиться за пустым плодом. Серебряная л и с и ц а только прошла трансформацию и уже успела спасти ему жизнь, поэтому молодой человек хотел отблагодарить ее и достать жизненную эссенцию. В дальнейшем он также будет кормить ее разными вкусностями. Ни одно существо не мешало их путешествию, даже сильные существа, обитавшие на склонах горы, не решались к ним подойти. Серебряная лисица теперь еще сильнее отпугивала существ. К тому же с ними была еще и королева мгновения, которая возглавляла их группу, поэтому если бы какие-то существа решили напасть на них, они сразу умерли бы. Когда все добрались до нужной горы, Хансен ь вдалеке увидел большого зеленого ястреба. Тот кружил под облаками и выискивал себе добычу. Парень призвал архангела, и она вместе с серебряной лисицей и королевой начали окружать его прямо в небе. Затем парень достал раковину и предложил фее тоже присоединиться, но она притворилась спящей и к а з а л о с ь ничего не слышала. Решив не тратить на нее время, Хансен ь призвал крылья и тоже взлетел в небо. Серебряная лисица стала взволнованной, появилась молния. А питомец превратилась в грозовую лисицу. Архангел и королева мгновения прикрывали ее, в то время как питомец помчалась к громовому ястребу. Существо попыталось сбежать от них. Ястреб обладал высокой скоростью, улетая за ним оставался след в виде зеленой молнии. Однако в этот раз его враги оказались быстрее его, особенно отличалась серебряная лисица. На нее не влияли зеленые молнии, поэтому она быстро догнала существо и набросилась на него. з е л е н а я м о л н и я в и т а в ш а я вокруг громового ястреба, тут же была уничтожена серебряной молнией. Также его догоняли Архангел и Королева, поэтому существо оказалось в ужасном положении. Во все стороны полетели перья, и из его тела начала капать кровь. Его громкий крик разносился эхом по горам. Когда появилась подходящая возможность, Хансень быстро выстрелил двумя стрелами. Как только они достигли цели, серебряная лисица оторвала голову птице. Зеленая жизненная э с с е н ц и я упала на землю. Его питомец б р о с и л а с ь за ней и мгновенно проглотила, а затем облизнулась. По меху серебряной лисицы промелькнула зеленая молния, но быстро исчезла. Хансень смог заметить только одно изменение после поглощения жизненной эссенции: мех питомца стал еще более блестящим. Интересно, сколько ей нужно поглотить жизненных эссенций, чтобы она смогла перейти в третье святилище Бога? – подумал Хансень. У парня не было никакой возможности поглотить эту жизненную эссенцию, убив громового ястреба. Хан Сень попросил королеву мгновение, чтобы она провела их к пустому плоду. Горные цепи выглядели массивно, а скалистые горы растянулись на несколько миль. Они шли восемь дней и наконец добрались до долины. Дух с к а з а л а что именно здесь и должны созревать плоды. Однако перед тем, как войти в долину, на ее окраине они увидели двух сражающихся сильных суперсуществ. Почему оно здесь? Хансен был удивлен. Он узнал одно из существ, которые сражались. Глава 8 0 с с Суперсущества собираются. Одно из существ было облачено в стальную броню. В руках у него был двуручный меч, окутанный зеленым светом. Это был призрачный доспех, которого недавно контролировала королева мгновения. Сейчас он сражался с черным скелетом, у которого было оружие. Похожее на кость или какой-то рог. Было трудно определить, какое именно это было оружие, но существо я р о с т р а ж а л о с ь с призрачным доспехом. Когда его оружие столкнулось с мечом, оно не разбилось. Очевидно, это оружие было намного прочнее, чем оружие Хансена от души огненного шипастого Рекса. Увидев парня, призрачный доспех прекратил сражаться и начал убегать. Существо не останавливалось, а просто убегало до тех пор, пока не исчезло из виду. Скелет еще не встречался с Хан Сенем, поэтому не знал, какой тот обладает силой. Подняв свое оружие, он помчался к новой цели, собираясь ее поразить. Перед юношей появился Архангел и, подняв двуручный меч, приготовилась отбиваться от костлявого злодея. Но атака существа оказалась настолько мощной, что ангелица отлетела на два метра. Первую атаку скелета удалось заблокировать, и он тут же переключился на новую цель. Хансен не стал помогать Архангелу, он немного отошел и начал наблюдать за существом. К его удивлению, когда парень увидел энергетические потоки скелета, то понял, что это было суперсущество второго поколения. Однако, понаблюдав за ним некоторое время, парень заскучал. Его больше не впечатляла сила суперсуществ второго поколения. Все они были практически одинаковыми, отличались только своей стихией. Хансен ь уже изучил много энергетических потоков суперсуществ второго поколения и пришел к выводу, что большинство из них были бесполезными. В данный момент для него самым сильным навыком был звуковой громовой удар, и комбинация этих двух стихий давала наибольший эффект по сравнению со всеми другими потоками энергии суперсуществ. второго поколения. Но парень осознал, в чем была причина. Все из-за того, что он находился во втором святилище Бога. Все энергетические потоки, которые он мог с имитировать, были рассчитаны только на силу, которая не превышала силу, полученную после взлома первого генного блока. Когда он перейдет в третье святилище Бога, то, скорее всего, сможет имитировать силу суперсуществ, которая будет приравнена к силе. Полученный после взлома семи генных блоков. Это было бы невероятно мощным и действительно достойно восхищения. Сутра Дун Сюань Хан Сяня была супер цугун, но здесь ее уровень силы был ограничен. Также было и с нефритовой кожей, используя которую можно было взломать лишь первый генный блок. Суть использования этих навыков была различной, но они оба давали примерно одинаковую силу. Силу цигун можно было определить по количеству допустимых взломанных генных блоков. Только перейдя в третье святилище Бога, Хансен ь сможет понять всю мощь сутры Дун Сюань. Сколько бы он не имитировал навыков и способностей, все они были ограничены силой взломанного первого генного блока. С помощью сутры Дун Сюань он мог имитировать различные энергетические потоки своих врагов, но используя их. Он не мог улучшиться, поэтому не было смысла запоминать их все. Хансен считал, что самыми полезными энергетическими потоками были те, которые он имитировал при использовании звукового громового удара и аэро. Также он думал, что потоки энергии призрачного доспеха будут очень полезными. Кроме того, энергетические потоки светового сына Бога оказались эффективными, так как при их имитации появлялась возможность значительно увеличить скорость. Что касается потоков энергии Королевы Мгновения, то он смог симулировать их, но ему не хватало силы, чтобы овладеть телепортацией. Если он попытается данный навык повторить, то это приведет к самоубийству. Когда его уровень физической силы увеличится, он с радостью попробует это сделать. Скелет продолжал сражаться с Архангелом, а Хансен ь призвал Королеву Мгновения, чтобы она помогла убить существо. Но скелет оказался х и т р о м когда он увидел, что к нему приближается дух, то тут же начал закапываться в землю, чтобы сбежать. Архангел вонзил меч в землю, однако не смогла достать существо. Существу удалось сбежать, и никто теперь не знал, куда оно делось. Забудьте, давайте просто найдем пустой плод. Хансень воспользовался аурой от сутры д у н с ю а н ь чтобы посмотреть то, что было под землей, но тоже ничего не увидел. п о х о ж е существо уже далеко сбежало. Парень продолжал идти вперед, но увидел пустую лозу и застыл. Хансен ь думал, что это будет лоза, которая плетется по скалам, однако увидев, понял, что еще никогда так не ошибался. Лоза была очень большой. Она напоминала вьющуюся к о л о н н у устремившуюся с земли в небо, которая уходила настолько высоко, что ее верхушка скрывалась за облаками. И было невозможно всю ее рассмотреть. Хансен ь издалека увидел эту колонну и заметил еще кое-что. Призрачный д о с п е х к а р а б к а л л с я по ней, а недалеко появился скелет и также полез вверх. Два существа передвигались очень быстро и вскоре скрылись за облаками. Это пустая лоза? Она просто огромная. Сколько на ней может расти плодов? Как думаешь, нам придется сражаться за эти плоды? спросил Хансен, ь глядя на листья и цветы. Если на месте каждого цветка появится плод, то их будет очень много, а если так, то не было бы необходимости за них сражаться. Парень был убежден, что тысячи существ могли бы без проблем полакомиться плодами. Это только корень лозы, холодно ответила королева мгновения. Корень, но почему на корне растут листья и цветы? Хансен ь с недоверием взглянул на духа. Королева мгновения продолжила приближаться и по дороге ответила: "Это корень пустой лозы. Когда мы поднимемся, ты увидишь, что лоза пробивается на плавающем острове, который скрывается за облаками. На острове находится истинное тело лозы. Плоды созревают именно там, поэтому будет лучше, если мы поспешим". Хансенки ь внул и последовал за королевой мгновения к пустой лозе. Корень выглядел невероятно массивным и уходил высоко в небо. Он был настолько широк, что по нему мог проехать грузовик, если, конечно, на этот грузовик не будет влиять сила притяжения. Парень призвал Золотого Льва и, забравшись на него, начал подниматься. Это было очень интересно, а после того, как они поднялись на несколько сотен метров, вид на землю стал великолепным. Королева, сколько времени осталось до созревания плода? И как думаешь? Король кровавый дьявол уже здесь? – спросил Хан Сень, продолжая подниматься. Он должен созреть через два дня, но я не удивлюсь, если король кровавый дьявол уже там и занял лучшую позицию на плавающем острове. – Объяснила к о р о л е в а м мгновение. Если еще два дня, то зачем спешить? Может, будем подниматься помедленнее? Как только он это сказал, то услышал крик птицы. Повернувшись, Хан Сень увидел феникса. о к у т а н н о г о черным пламенем, к о т о р ы й летел в облаках с юга. Разве это не тот феникс, которого мы видели в черной пустыне? Если это существо преодолело такое расстояние, чтобы сюда добраться, то сколько же там может быть существ? Затем парень подумал еще кое о чем. Если здесь черный феникс, неужели и то зеленое существо тоже здесь? Глава 808. Жареный гусь Пока Хансен ь думал, послышался смех женщины. Он даже не понял, с какой стороны он д о н е с с я Сюда пришли люди или это был дух? Хансен ь начал оглядываться, но никого не увидел. На земле не было видно ни существ, ни людей. Плод, который они хотели найти, находился высоко на острове и уже почти созрел, поэтому практически все суперсущества и духи, охотившиеся за ним, уже были там. дожидались нужного момента. Королева, ты слышала женский смех? спросил Хан Сень, глядя на духа. Она покачала головой. Какой женский смех? Мне это послышалось. Парень был в растерянности. Он собирался уже забыть об этом, как снова услышал смех. В этот раз он прозвучал отчетливо, а этому Хан Сень был уверен, что ему это не послышалось. Ты хочешь сказать? что снова ничего не слышала, юноша взглянул на королеву и снова спросил. Дух только оглянулась по сторонам, но не увидела ничего странного. Серебряная лисица, ты это слышала? Хансен ь спросил у питомицы, которая отдыхала на его плече. Она взглянула на хозяина и по ее выражению было понятно, что она тоже ничего не слышала. с т р а н н о я уверен, что слышал женский смех. Парень нахмурился. Хансен ь начал прислушиваться, чтобы определить, откуда доносился этот смех. Конечно, если еще раз у с л ы ш а т его. Спустя некоторое время, пока они все еще поднимались, он снова услышал звонкий женский смех, но серебряные р и с и ц ы и королева вновь ничего не слышали. Хансен ь воспользовался аурой от сутры Дунсюань, чтобы посмотреть, что творится вокруг. Однако поблизости ничего не было. Он не ощутил никаких существ. которые могли бы красться за ним. Так продолжалось до самого конца. Поднимаясь, он периодически слышал смех, пытался понять, откуда тот доносится, но все было безрезультатным. Это действительно все очень странно. Несмотря на все свои попытки, парень не смог найти источник смеха. Он продолжал взбираться дальше. Пустой остров оказался намного больше, чем думал Хансен. Он напоминал маленькое королевство, расположенное над облаками. По лазе они забрались на остров, и перед компанией появилось множество безжизненных гор. Позволь мне вернуться в твое сознание. Я не специально могу привлечь внимание короля кровавого дьявола или даже вызвать у него ярость. Иди сам и старайся не привлекать в н и м а н и я Если он не заметит твое присутствие, то у тебя будет шанс захватить плод. По словам королевы мгновения было понятно, что она не верила, что Хансень может сразиться с королем кровавым дьяволом. Хорошо, Хансень сам понимал, что был недостаточно сильным. К тому же у него было мало поддержки, и ф е я постоянно л е н т я й н и ч а л а и не хотел выбираться из раковины, поэтому ему действительно следовало вести себя осторожно и сдержанно. Парень отозвал королеву мгновения и направился в центр острова. Пустая лоза должна была п р о р а с т и т а м Он прошел десять миль, а затем услышал крик о помощи. Хансень был в замешательстве. Теперь он точно был уверен, что голос принадлежит человеку, а не духу. Божественные мастера, умоляю, помогите мне! Голос был жалким, и Хансеню ь начал о казаться, что он много раз уже слышал его. Неужели это голос Ван Юйхана? Но как он мог здесь оказаться? э т о невозможно. У парня возникло множество вопросов, его лицо тут же изменилось. Здесь было множество суперсуществ. Если бы они тогда не расстались, Иван Юихан продолжал сопровождать Хан с е н я то только Бог знает, что бы уже произошло. Неудачи постоянно сопровождали этого человека. Возможно, Хан Сень был бы уже мертв. Парень собирался развернуться и пойти в другую сторону. Однако голос Ван Юйхана стал громче. Черт, я ж не могу быть настолько неудачливым, верно? У Хан с е н я изменилось настроение, так как он увидел в долине знакомого человека. Ван Юйхан был довольно далеко, однако он заметил Хан с е н я На его лице появилось удивление, но маленький дядя тут же помчался к парню. Босс. Я не могу поверить, что ты пришел сюда, чтобы помочь мне. Думаю, что ты пришел, чтобы снова спасти меня. Я тронут твоим великодушием, я очень тронут. Вот-вот я должен был умереть мучительной смертью, но ты пришел, чтобы спасти меня. В такой ситуации Хансеню стало неловко. Он понятия не имел, где все прошедшее время находился этот человек и каким образом он смог попасть сюда. Но он пришел сюда не для того, чтобы спасти маленького дядю. Однако, так как его уже заметили, то юноша не мог просто так сбежать. Взглянув на Ван Юйхана, он увидел, что за ним мчится большой белый гусь. Догнав парня, он вытянул шею и успел ущипнуть клювом за задницу. От сильной боли человек громко закричал: «Босс, спаси меня!» Ван Юйхан кричал Хансеню, призывав оружие от души огненного шипастого Рекса. Он бросился к парню, чтобы попытаться спасти последнего. К счастью, он увидел, что жизненная сила гуся была слабой. Это, скорее всего, было существо со священной кровью. Все, что ему нужно было сделать, это быстро убить его. Юноша ударил лишь один раз, и тело существа скрылось за разлетающимися перьями. Гусь загорелся от удара огненного оружия, однако выжил. Белый гусь начал кричать от боли. э п о степенно превращался в обугленного черного гуся. Хансен ь нанес еще один удар, и существо умерло. Информация: убито существо со священной кровью белый гусь. Получена душа с у щ е с т в а Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. Посмотрев на обожженные остатки гуся, Хансен ь решил не трогать его. Он призвал колокольчик и заставил его пить кровь. Надеясь на то, что она поможет питомцу в развитии. Затем парень призвал принцесс Ин ь и Ян и приказал им развести костер, чтобы приготовить жареного гуся. Босс, у тебя на самом деле очень добрая душа. Не могу поверить, что ты действительно решил мне помочь. Ван Юйхан крепко обнял Хан с е н я и из его глаз в ы т е к л и слезы. Я даже не знал, что ты здесь. Я просто пришел сюда. Но расскажи. н о расскажи, как ты забрел настолько далеко, спросил Хан Сень у Ван Юйхана. Услышав слова Хан Сэня, маленький дядя ему не поверил. Парень выглядел очень тронутым и сказал: Я знал, что ты придешь, чтобы прикрыть мою спину. Не стесняйся и признайся. Ты же прошел такой длинный путь только для того, чтобы спасти меня, правильно? О, ч е р т ты точно знаешь, как можно тронуть человека. Стоп, расскажи, почему ты здесь. Хан Сень остановил парня, когда увидел, что Ван Юйхан снова собирается его обнять. Внезапно Ван Юйхан стал очень сердитым и начал рассказывать. Но «Ну, хочу сказать, что те люди не люди. Я рыбачил на л е д я н о м озере, они напали на меня, я потерял сознание. А Когда очнулся, то уже был в клетке. Они не обращались со мной как с человеком. Я очень долгое время провел в этой клетке. Люди никогда не должны так страдать. Голос Ван Юйхана становился все громче и громче, и его начинал одолевать гнев. В итоге Хансень попросил его остановиться. Он успел сказать, что тех двух людей атаковали два невероятно сильные существа, и во время сражения ему удалось сбежать. Поешь немного, когда наешься, возвращайся в более спокойные места. Хансень не был таким же храбрым, как те, кто решился привести Ван Юйхана в такое место. Поэтому он приготовил ему еду и предложил уйти подальше. Хорошо, Ван Юйхан схватил большой кусок жареного гуся и с жадностью начал есть его. Кряк! Странное кряканье послышалось высоко в небе над ними. Существо быстро опустилось и приземлилось прямо перед Ван Юйханом. От его взмаха крыльев ощущался сильный поток ветра. а затем красные глаза существа уставились на ж а р е н о е мясо и несчастного человека, который его жевал. Глава в о с е м ь д е в я т Притягивание бедствия. Старший брат, я еще ничего не съел. Хочешь получить своего обугленного брата? Ванги и Хана начали дрожать руки, и он протянул кусок мяса, появившемуся существу. Белый гусь сердито крякнул и попытался атаковать парня. Бос, пожалуйста, помоги еще раз! Ван Юйхан быстро помчался к Хан с е н ю Парень залетел в небо, так как не хотел убивать появившееся существо. Его убийство могло привлечь внимание других сильных существ. А если учесть, что здесь был Ван Юйхан, то это обязательно должно было произойти. Бос, не улетай, спаси меня! Продолжая бежать. Кричал Ван Юйхан, маленький дядя. В этот раз я не могу спасти тебя. Беги туда, откуда ты пришел! закричал ему Хан Сень, взлетев высоко в небо. Откуда я пришел? Откуда я пришел? Да я понятия не имею, где нахожусь и каким образом мне можно вернуться туда, где я был. Растерянно закричал Ван Юйхан в ответ. разве тебя не похитили? Беги туда, куда тебя привели эти люди. Найди их и заставь существо выместить свой гнев на них. Хан Сенью очень хотелось узнать, кто именно похитил Ван Юйхана. Неужели подобная тактика сработает? Сочаянием т в голосе спросил Ван Юйхан. Просто беги, я пока еще здесь. Хан Сень улыбнулся. Босс, если я буду в критической ситуации, умоляю спаси меня! Выкрикнул Ван Юйхан и начал быстро убегать. Конечно, Хан Сень довольно долго преследовал парня. Ван Юйхан без труда вёл за собой гуся. Его навыки по привлечению внимания были все такими же невероятными. Маленький дядя водил гуся за нос и старался, чтобы существо было как можно ближе к нему, однако не давал ему шанс ударить. Он продолжал бежать через горы. Но он пробежал довольно много, а потом Хансен ь увидел лагерь, расположенный в одной долине. Там было много палаток, он решил, что там около двухсот человек. Хансен не увидел ни эмблем, ни флага, ни символов, ни логотипов, поэтому не мог понять, какой организации или команде они принадлежат. Когда Ван Юйхан добежал до них, началась паника. Люди покидали свои укрытия и в отчаянии разбегались. Белый гусь оказался очень сильным. Он не щадил людей, обитавших в лагере. Десятки оказались мертвы, многие получили ранения. Один человек начал командовать и приказал своим людям окружить существо. Но даже теперь Хансен ь не понимал, кто они. Он мог сказать только одно: это были хорошо обученные бойцы. Даже в таком хаосе каждый человек подчинился приказу командира. Никто больше не убегал, несмотря на то, что гусь действительно был опасен. Кто эти люди? Они кажутся хорошими бойцами. Но если они не могут справиться даже с одним суперсуществом, зачем они сюда пришли? Размышляя над этим, Хансен ь заметил, что среди людей, находившихся внизу, начало происходить что-то странное. Под руководством командира некоторые люди достали флаконы с какой-то смесью, затем они начали вводить себе непонятную с ы в о р о т к у Почти мгновенно их мышцы начали увеличиваться, глаза покраснели. А из головы выросли красные рога. Шура с кровавыми рогами! с удивлением подумал Хансен. ь Тогда он так и не узнал, кто именно на него напал, хотя он подозревал только Энджел Ген, но не смог найти никаких доказательств. Из всего, что могло произойти с ним во время этого путешествия, самым невероятным была встреча с ш у р а с а м и с кровавыми рогами. Но теперь, когда он смог лучше их рассмотреть, он понял. что они не были похожи на настоящих шурасов, они были людьми, которые испытали на себе мутацию. Несмотря на их безумные действия, они действительно начали выглядеть более сильными и превратились в тех, которых Хансень назвал шура с кровавыми рогами. Какое-то время им удавалось отбиваться, но они все равно не могли убить суперсущество. Однако благодаря им Гусь не мог полностью уничтожить весь их лагерь. Среди них были элитные бойцы, взломавшие г е н н ы е блоки, но они не стали себе делать инъекции и побежали за Ван Юйханом, собираясь снова его схватить. Хансен некоторое время наблюдал за происходящим, похоже, что белому гусю не могли нанести серьезных ранений. Казалось, что у них кончилось терпение, и один из элитных бойцов тоже вколол себе смесь. Через несколько секунд мышцы человека начали значительно увеличиваться, на голове появился рог, а жизненная сила значительно возросла. Тело мужчины окутало пламя. Он помчался к белому гусю и ударил кулаком, от чего часть перьев тут же сгорела. Невозможно! Хансен ь был п о в е р г н у т в шок. Человек не мог таким образом использовать стихию. Считалось, что это могли делать только те, кто достиг уровня небесного существа. Но даже несмотря на то, что человек уже взломал генный блок, он не мог сделать подобное. Тогда как он сделал то, что только что сделал? Что же это за лекарство? Хансен с удивлением продолжал наблюдать. До этого момента белому гусю не смогли нанести серьезных повреждений. Но после того, как начал сражаться элитный боец, довольно быстро существо оказалось в невыгодном положении. Когда существо поняло, что не сможет выиграть это сражение, оно громко крякнуло и улетело. Никто из людей не смог его догнать, поэтому они могли лишь просто смотреть ему вслед. Только теперь Хан Сен осознал, что все это время ничего не делал, а с открытым ртом наблюдал за всем, что происходило. Хотя этих людей было несложно убить, но тот факт, что они добровольно превращались в подобие шурасов, сильно испугал его. Перед тем, как их убить, Хансен ь решил, что ему нужно собрать как можно больше информации относительно того, что с ними происходит и кто они. К тому времени Ван Юймена уже избили элитные бойцы и снова бросили в клетку. К счастью, несмотря на его невероятную удачу, он не был глупым человеком. Хотя его избивали, м а л е н ь к и е дядя не стал звать Хансеня на помощь, поэтому похоже, его похитители даже не знали, что на пустом острове есть еще человек. Хансен издалека продолжал за ними наблюдать, пытаясь собрать информацию. Эти люди избили Ван й Хана, но не сильно. Несмотря на то, что он привел сюда суперсущество, от которого умерли некоторые люди, его не стали убивать, а просто заперли в клетке. Спустя немного времени Хансен заметил кое-что интересное. Примерно через час те, кто использовал странное лекарство, снова стали выглядеть как обычные люди. Однако, став похожими на обычных людей, все казались очень слабыми. Похоже, им было не очень хорошо. Видимо, этот наркотик имеет негативные побочные эффекты для употребляющих. К тому же их преобразование длится не так уж и долго, подумал Хансен. Однако это неизвестное вещество действовало на элитного бойца намного дольше. Он стал выглядеть как обычный человек только через два часа. Но мужчина тоже казался намного слабее, чем был до преобразования. Его лицо было бледным, казалось, что у него закончилась энергия. Мужчина забрался в палатку, чтобы отдохнуть. Хан Сень использовал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы следить за этими людьми. Он увидел, что их жизненные силы стали значительно меньше, а уровень физической силы стал ниже ста очков. Управляющий Цюй, невезение Ван Юйхана, выходит за все допустимые р а м к и Зато короткое время, которое он был с нами, он доставил нам очень много хлопот. Мы понесли много потерь. Боюсь, что наша армия будет разгромлена еще до того, как появится эта вещь. Два человека. Разговаривали в палатке лидера Хансен ь начал прислушиваться, надеясь узнать что-то полезное и интересное. Глава восемьсот д е с я т Пустой плод. Мы ничего не можем сделать. Только Ван Юйхан может отвлечь существо, которое нам будет нужно. Если парня не будет с нами, то мы не сможем сделать то, что планируем, сказал управляющий Цюй и продолжил. К счастью, в течение двух дней оно должно созреть. с у н ч е н Гун сказал: Чен Чен и третья команда использовали жидкость, чтобы полностью поправиться им понадобится неделя. Думаю, что они больше не могут сопровождать нас в этой миссии. Управляющий Цюй кивнул и ответил: Тогда пусть они остаются в лагере как запасные бойцы. Возможно, они нам пригодятся. Они продолжили что-то обсуждать, но Хансен уже не смог их услышать. Зато теперь он точно знал, зачем они сюда пришли. Им тоже нужен был пустой плод. Похоже, что эти люди сумасшедшие. Неужели они верят, что имея такое количество людей, им удастся добыть плод? Они даже не знают, сколько сильных существ привлек этот пустой плод. Хансен ь про себя посмеялся над ними. Конечно, эти люди использовали ж и д к о с т ь для увеличения силы, но от нее были серьезные побочные эффекты. К тому же они становились сильнее на непродолжительное время. Даже элитному бойцу, который использовал флакон, не хватало силы, чтобы убить суперсущество. Если бы у них было намного больше людей и все они ввели себе эту с ы в о р о т к у то, возможно, смогли бы убить только одно суперсущество. Однако в таком месте точно было больше одного суперсущества. Только Бог может знать, сколько здесь скрывалось жаждущих плод существ. Увидев, как они пытались отбиться от белого гуся, Хансень был уверен, что они все обречены. Но если они все равно будут стараться заполучить плод, то парень с радостью посмотрит на их попытки. Возможно, благодаря им у него появится больше возможностей, чтобы достать пустой плод. К тому же Хансень сам не верил, что сможет противостоять королю кровавому дьяволу, если столкнется с ним лицом к лицу. Парень решил пока оставить этих людей в покое. Также он пришел к выводу, что Ван Юйхану пока лучше оставаться с ними. Если этого парня не будет рядом с ним, то Хансень будет чувствовать себя в большей безопасности. Боюсь, что только семья д ж а о или Цы могли сделать подобную ужасную с ы в о р о т к у Думая об этом, Хан Сен ь считал, что на такое больше способна все же семья д ж а о Если эта смесь появится на рынке, то боюсь, что в альянсе второго с в я т и л и щ а бога начнет твориться беспорядок, станет намного легче охотиться. Однако если они не смогут поглощать жизненные э с с е н ц и и То убийство суперсуществ будет бессмысленным. Лучшее, что они смогут от этого получить, души суперсуществ. Хан Сен ь размышлял над тем, что может произойти. Какие бы последствия ни возникли, но они явно создадут дисбаланс для человечества. Если это сделала семья д ж а у то у Хан с е н я были опасения, что эта семья станет еще более известной, и они станут непобедимой силой. Мне нужно придумать способ, как достать их жидкость Шура, и хочу п р о в е с т и несколько тестов и самостоятельно ее исследовать. Хан Сень понимал, что это очень мощная вещь, однако он также знал, что не сможет самостоятельно узнать о ней все. Но если он передаст ее семье Джи, то они смогут провести детальные исследования. Парень оставался поблизости людей в течение двух дней и хотел увидеть. Куда они направятся? Большинство людей направились в центр острова на поиски плода. Также они взяли с собой Ван Юйхана, но несколько человек все же остались в лагере. Хан Сень последовал за ними, находясь на безопасном расстоянии, но чем ближе они подходили, тем больше ужасных жизненных сил он начинал ощущать. Юноши решил, что они самоубийцы, раз так слепо идут к центру острова. Похоже, что все эти люди не обладали хорошими предчувствиями, и было удивительно наблюдать за ними и видеть, что они понятия не имеют о сильных существах, находящихся неподалеку. Кажется, что эти люди понятия не имели о том, что направляются к месту ужасного кровопролития. Они говорили, что Ван Юйхан нужен им для того, чтобы он отвлекал какое-то существо, поэтому после его возвращения. Они стали относиться к нему достаточно хорошо, его подлечили и накормили. Однако парень все равно оставался запертым в клетке, как какое-то животное в зоопарке. Это было не очень хорошо. С мрачным и растерянным выражением Ван Юйхан все время держался за прутья и ждал, что Хан Сень его спасет. Сам же несостоявшийся герой продолжал идти за людьми, пока они не добрались до центра. На удивление там было очень тихо, и казалось, что вокруг нет ни единого существа. Однако так было лишь потому, что пустой плод еще не созрел, а существа, собиравшиеся за него бороться, прятались. Спустя полдня парень наконец смог увидеть все великолепие пустой лозы. Она была на горе и обвивала зелеными лозами склоны. Лозы были обернуты вокруг и поднимались вверх на сто метров. На самой вершине было видно лазуна, которой в и с е л и четыре плода размером с виноградинку. Все они были багряного цвета и с блестящей кожурой. с к о р е они должны были созреть. От четырех пустых плодов исходил приятный аромат. Он окутывал весь склон горы. На вершине горы уже была птица с черными перьями. Существо было все полностью черным, а голова белой. Оно было похоже на сову. Только намного больше. Управляющий тюй отдал приказ своим людям начать в нее стрелять. Увидев стрелы, сова взмахнула крыльями и быстро их отбила. Ни одна стрела не достигла цели. К тому же существо не улетело, оно осталось на прежнем месте, будто не хотело бросать плоды ни на секунду. Все-таки плоды вот-вот должны были окончательно созреть. Управляющий Цюй придумывал много разных идей, чтобы прогнать существо, но на него ничего не действовало. Так как у них ничего не получилось, они вывели Ван Юйхана из клетки и приказали отвлечь сову. Против своей воли парень начал медленно приближаться к существу. Он поднимался по лозам и, приблизившись на достаточное расстояние, выстрелил в нее стрелой. Стрела попала в сову, однако она никак не отреагировала. Стрела разлетелась, попав в ее крыло. Все с волнением смотрели на сову и ждали, как она отреагирует. Но ничего не происходило. Похоже, существу вообще ничто не интересовало. Управляющий Цюй громко крикнул Ван Юйхану: "Ну-ка, снова выстрели в нее!" Обернувшись, парень увидел множество оружия, нацеленного на него. Он понимал, что сопротивляться, находясь в такой ситуации, бессмысленно, поэтому снова выстрелил в существо. После этого сова слегка приподняла брови, казалось, что она изо всех сил старается сдержать нарастающий гнев. После того, как Ван Юйхан выстрелил третий раз, существо не смогло сохранить контроль над своими эмоциями. Оно помчалось к человеку, который вынужденно к ней приставал. Ван Юйхан закричал и кинулся вниз к людям, находящимся внизу. Однако управляющий Цюй приказал своим подчиненным стрелять в парня. У него не было выбора, поэтому он побежал в другую сторону. Увидев, что сова бросилась преследовать Ван Юйхана, люди испытали волнение. Они начали быстро подниматься в гору, собираясь забрать все четыре плода. Они даже не понимают, что делают. Любой, кто дотронется хотя бы пальцем до этих плодов, будет мертв, подумал Хан Сень и, перестав обращать на них внимание, помчался догонять Ван Юйхана. Он решил, что сначала нужно поддержать этого парня. Хан Сень хотел как можно дальше находиться от кровавого сражения, которое должно было вот-вот начаться. Глава восемьсот о д и н н а д ц а т Призыв питомца. Хансень побежал догонять Ван Юйхана, и как только он начал отдаляться, то ощутил, что к пустой лозе начали приближаться ужасающие жизненные силы. Они казались очень взволнованными, и это волнение в ы з в а л и люди. До полного созревания пустых плодов было еще довольно много времени. Никто из людей не знал, когда точно должны созреть плоды, но они уже начали к ним приближаться, и существа не могли предоставить им такую возможность. Людей нужно было остановить. Если те сорвут плоды до момента их полного созревания, то эффект будет намного меньше, и он не мог стоить стольких усилий. Даже Хансен, ь который ранее получил помощь от суперсущества, был расстроен и немного напуган, когда ощутил количество существ, находящихся поблизости. Я надеюсь, что не все умрут. Если они будут мертвы, то как мне их допросить? – подумал Хансен. ь Преодолев две горы, Хансен ь в конце концов догнал быстрого Ван Йи Хана. с о в а н е я отступала, парень часто спотыкался, падал и старался уворачиваться. Но он уже был ранен, а б р о н я была п р о д ы р я в л е н а клювом, на коже виднелись раны, из которых текла кровь. Хотя его раны не были серьезными, но выражение лица вызывало жалость и сожаление. Хансень быстро призвал Архангела, чтобы она помешала в Сове. Босс, наконец-то ты пришел! в з в о л н о в а н н о закричал Ван Юйхан, не обращая внимания на свои раны, он побежал навстречу Хансеню. Подожди, не подходи близко, продолжай отвлекать внимание Совы, пока мы с ней разберемся. Хансень быстро остановил Ван Юйхана и не разрешил приближаться к нему. Ван Юйхан сразу согласился. И выстрелил в сову очередной стрелой, чтобы снова привлечь ее внимание. Как только существо собиралось погнаться за парнем, архангел п р е г р а д и л ему путь. Увидев, что сова перестала обращать на него внимание, маленький дядя чуть не сошел с ума. Ван Юйхан начал беспрерывно стрелять. Маленькая птичка, иди сюда. Я прямо здесь. Я делаю потрясающие блюда из существ. Почему ты не хочешь меня съесть? Парень некоторое время продолжал над ней насмехаться. И в итоге сова издала звук, напоминающий плач ребенка. Маленькая птичка, плач ребенка не поможет тебе. Давай, иди сюда. Ой! Ван Юйхан продолжал издеваться над существом, но внезапно из-под земли появилась большая крыса. Она была длиной в один фут. Существо быстро подскочило и укусило парня за задницу. Ее зубы были подобны лезвиям. Они с легкостью прокусили броню и вонзились в пухлую попу. В итоге крыса оторвала кусок плоти Ван Юйхана. Парень схватился за ягодицы и громко закричал. В следующую секунду из земли начали появляться черные крысы. Подобно приливу существа устремились к Ван Юйхану. О нет, неужели это существо по своему желанию может призвать легион крыс? Прошу о помощи, помоги мне! Ван Юйхан призвал копье и начал размахивать им в разные стороны, однако крыс было очень много. Хотя ему удалось убить уже около дюжины, но их становилось все больше и больше. Хансен тут же воспользовался аурой от сутры Дун Сюань, чтобы взглянуть на крыс. Он оказался удивлен, так как крысы не были существами, у них не было жизненной силы. Похоже, что они принадлежали сове, она была такой же, как мать серебряных жуков. Не могу поверить, что эта сова смогла призвать своих подчиненных. Это довольно интересно. х а н с е н ь призвал оружие от души огненного шипастого Рекса и пошел к сове по пути, крикнув: "Маленький дядя, потерпи немного. Я хочу убить эту птицу". Тогда умоляю, поторопись. Если эти существа от меня не отстанут, то я не смогу долго продержаться. Ай! в а н г и х а н а снова укусила крыса. В этот раз она высоко подпрыгнула и откусила кусок плоти с его руки. Я уже сейчас доберусь до нее. В глазах Хансеня засияло желание убивать. Он взмахнул своим оружием от души огненного шипастого рекса и, благодаря помощи архангела, смог нанести удар по телу совы. От такой атаки существо отлетело на большое расстояние. Архангел метнул а с ь за ней и нанесла еще один сильный удар. Затем Хансень атаковал сову своим оружием. Сова была суперсуществом первого поколения, поэтому у нее не было и шанса. Довольно быстро они вдвоем смогли ей сильно навредить. Во все стороны полетели перья и брызнула кровь. Хансень понимал, что для совы лучшим выходом будет сбежать от них, поэтому был готов к подобным действиям. Парень схватился за нее и начал оттягивать в сторону. Бам, бам, бам. На сову обрушилось множество атак. У существа просто не было ни единого шанса отбиться. Спустя несколько минут Архангел отрубил ей голову своим мощным двуручным мечом. Информация: убита суперсущество сова дух. Получена душа существа. Плоть существа несъедобна. У вас есть возможность получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию. И у вас будет возможность получить от нуля до десяти супер очков гена. Услышав объявление, Хансень очень обрадовался, так как очень давно он не получал души существ. Ему было очень любопытно, какой тип у этой души. После смерти совы исчезли и все крысы. Ван Юйхан с удивлением посмотрел на Хансеня и сказал: Босс, ты становишься все сильнее и сильнее. Тебе понадобилось лишь п а р а минут, чтобы убить суперсущество. Я даже не спешил. Хан Сень улыбнулся Ван Юйхану и продолжил: тебе нужно вернуться. Ты должен покинуть это место. А еще я хочу кое-что сделать. Я пойду с тобой. Тот легион ублюдков заслуживает смерти за то, что они сделали со мной. С гневом сказал Ван Юйхан. Когда он вспомнил, как проводил время в клетке. Все тело маленького дяди задрожало от ярости. Ну, об этом можешь не беспокоиться. Все эти ублюдки скоро умрут, я тебе обещаю, сказал Хан Сень. Что? с удивлением спросил Ван Юйхан. Немного помолчав, он задал еще вопрос. Хочешь сказать, что поблизости есть еще и другие суперсущества? Да, их полно. Если ты настолько ненавидишь тех людей и готов отдать свою жизнь за то, чтобы увидеть, как их разрывают на куски, то тогда можешь пойти со мной. Хансен ь улыбнулся. У Ван Юйхана изменилось лицо, похоже, что он собирался что-то сказать, но в этот момент из пустой л о з ы в ы р в а л о с ь черное пламя, подобно вулкану. Хм, босс, я думаю, что мне все-таки стоит подождать тебя где-нибудь подальше. Только ты будь осторожен, хорошо? Сказав это, Ван Юйхан быстро побежал, собираясь покинуть этот остров. Хан Сень решил посмотреть на душу, которую ему только что досталось от совы. Это была душа с типом питомец. Интересно, если я смогу вырастить сову, то в моем подчинении будет армия почти что суперсуществ? Хан Сень был очень рад и ему стало интересно, что же будет дальше. Однако он знал, что должно пройти некоторое время до того, как его новый питомец достигнет уровня боевого режима. Но парень уже знал, как можно убивать суперсуществ, поэтому он был уверен, что растить п и т о м ц а будет не очень сложно. Колокольчик впитывал кровь, а сова дух поедала мясо. Это значило, что его два питомца будут развиваться одновременно, и ему не нужно будет выбирать между ними. У Хансеня не было времени рассматривать сову духа. Он снова взглянул в сторону пустой лозы. В этот момент послышался рев различных существ и лязг оружия, похоже, что сражение уже началось. Я надеюсь, что король кровавый дьявол уже там. Если нет, то будет обидно. Хансень продолжал смотреть на пустую лозу, как к нему подошло несколько человек. Это был управляющий Цюй и еще несколько его бойцов. Похоже, они оказались в не очень выгодном положении, несмотря на то, что они ввели себе с ы в о р о т к у Большинство было серьезно ранено. Хан Сень, когда они увидели парня, у них тут же изменились лица. Эти люди прекрасно знали, кто находится перед ними. Глава восемьсот д в е н а д ц а т Суперпитомцы не особо хорошие. Похоже, что вы все знаете, кто я, но я никого не знаю из вас. Думаю, это просто несправедливо. Хан Сень улыбнулся людям. Я не могу поверить, что мы встретились с тобой в таком месте. Это невероятно. В глазах управляющего Цюя вспыхнула жажда убийства. Он посмотрел на своих парней, и те быстро окружили Хан Сэня. Их было семь человек, и по виду казалось, что все они уже взломали свои первые генные блоки. Кроме того, сейчас на них действовала загадочная смесь. Их сила была высокой, и все они решили уничтожить Хансеня. Хансен, призови своего питомца. Пришло время показать, что супер питомцы не так-то уж и хороши. Холодно сказал управляющий Цюй, хотя весь его вид говорил, что он кипит от ярости. Ну, вы правы, супер питомцы не хороши, они в е л и к о л е п н ы Но мне не понадобится помощь питомца, чтобы расправиться с вами, ребята. Хансень призвал оружие от души огненного шипастого рекса. Парню действительно очень хотелось узнать, насколько сильными могут быть те, кто использовал смесь, превращающую их в шурасов. Хорошо, покажи, насколько ты талантлив. Управляющий Цюй казался взволнованным и был полностью уверен в том, что они смогут убить Хансеня, и тот. даже не успеет призвать своего питомца. Но будет намного лучше, если им не придется сражаться с суперпитомцем. Без колебаний управляющий т ю й взмахнул мечом, его тут же окутало пламя. Затем мужчина бросился к Хан Сеню. Остальные шесть человек, которые также были похожи на Шура с красными рогами, последовали примеру своего лидера и побежали к Хан Сеню. казалось, что им всем хотелось убить парня до того, как тот призовет своего питомца. Было похоже, что все мужчины уверены в том, что смогут его убить, а их план нападения явно был разработан уже давно. Они верили, что рано или поздно столкнутся с этим человеком, но в их плане было предусмотрено и сражение с Архангелом. Но сейчас, так как Хансень отказался призвать своего питомца, Им нужно было убить только парня, поэтому мужчины стали еще более у в е р е н ы в своих силах. Они считали, что Хансень полностью полагался на своего питомца, а сам был не особо сильным и толком не умел сражаться. Сейчас они были под воздействием смеси, соответственно уверены, что такого уровня силы не может достичь ни один прошедший эволюцию. В итоге все нападающие решили, что убить парня будет очень просто. Увидев первое оружие, которое было нацелено на него, Хансень взмахнул своим оружием от души огненного шипастого рекса, и оно тут же окуталось зеленым пламенем. Парень без страха был готов сражаться со своими врагами. Зеленый свет появился благодаря тому, что Хансень начал имитировать потоки энергии призрачного доспеха, а он мог идентично их сымитировать. Однако из-за того, что уровень физической силы юноши был меньше, чем у существа, зеленый свет казался слабее. Непобедимый зеленый свет не могла остановить ни одна стихия. Когда он коснулся длинного меча управляющего Цюя, то после у д а р а х а н с е н я тот попросту сломался. Невозможно. Как ты смог достичь такой силы? Управляющий Цюй и остальные его люди были шокированы. Все они использовали жидкость Шура. чтобы увеличить уровень физической силы и суметь использовать силу стихии. Хансен никогда не использовал ничего похожего, поэтому никто не мог понять, как он смог достичь такого уровня силы и как он смог делать то, что делал. Увеличение силы это не так важно. Хансен взмахнул оружием по направлению к одному из людей. Зеленый свет, окутывающий оружие, от души огненного шипастого Рекса. Превратился в зеленое сверло. Человек, которому направился луч, поднял гигантский щит, надеясь защититься от такой атаки. Вращающееся оружие вошло в щит, будто в масло. Он не смог замедлить оружие, которое и пронзило человека. ш у р а с с кровавым рогом заревел, а его тело стало превращаться в камень. Однако перед зеленым сверлом это казалось бесполезным. Каменное тело также не смогло остановить оружие, и человек был пронзен насквозь, а затем умер. У всех нападавших изменились лица. Никто не мог даже подумать, что Хансен ь может обладать такой силой без своего суперпитомца. А он был намного сильнее по сравнению с теми данными, которые были у них. Парень снова взмахнул оружием от души огненного шипастого Рекса. Его враги оказались в невыгодном положении. Несмотря на то, что нападавших осталось шестеро, этот парень все равно к а з а л с я победителем. Враги побледнели. Они были уверены, что жидкости Шураса будет достаточно для того, чтобы убить суперпитомца. Однако теперь все понимали, что этого недостаточно даже для того, чтобы справиться с самим Хансенем. Что же происходит? Почему Хансен ь без остановки может применять невероятную силу? Как он смог стать таким сильным? Может, он нашел способ поглощать жизненные эссенции? А может, он уже стал небесным существом? Неожиданно в сердце управляющего Цюя появился страх. Теперь он больше не хотел сражаться с Хансенем. Бежим! Когда мы вернемся, нам нужно сообщить боссу, что этот парень смог поглотить жизненные э сенцы с и стал небесным существом, – крикнул управляющий Цюй и начал убегать. Пять бойцов в какое-то мгновение стояли на своих местах, но затем, подобно ветру, разбежались в разные стороны. Хансень холодно рассмеялся и помчался за управляющим Цюем. Увидев, что Хансень мчится за ним, мужчина ощутил облегчение. Даже если парень сможет догнать его, остальные успеют убежать достаточно далеко, и их никто не будет преследовать. В итоге важная информация будет передана их боссу. Но затем управляющий Цюй увидел, как Хансен ь призвал архангела и королеву в черной броне. Я хочу, чтобы двое из них остались в живых, остальных убейте. Холодно, скомандовал Хансен. ь Архангел и королева разлетелись в разные стороны. Их скорость. сильно шокировала управляющего такая скорость да они должны быть двумя супер питомцами у тебя действительно два супер питомца сердце управляющего Цюя было разбито говоря это он понимал что сильно недооценил Хан Сэня согласно подсчетам они не смогут убить его даже в том случае если их людей будет в два раза больше с и л а Хан Сэня и все то что он смог собрать за непродолжительное время превышала все их самые смелые предположения. Ты ошибся. У меня только один суперпитомец. Вторая королевский дух. Хо, я дурак. Может, ты не знаешь, но королевский дух – это тот, кого вы называете супер духом. Хансен ь двинулся и устремился к управляющему Цюй на скорости, которая превышала скорость любого другого человека. Королевский дух! Шокировано воскликнул управляющий Цюй и даже остановился. Все кончено. Все кончено. Это была большая ошибка. Глава восемьсот тринадцатая. Созревание пустых плодов. Хансен ь смог определить уровень силы, к о т о р ы й обладал управляющий Цюй и его люди, хотя она была почти такой же, как у суперсуществ, но оставалась очень нестабильной. Когда они превращались в шура с кровавыми рогами, способности этих людей были почти такими же, как у небесных существ. Да, эти н е д о ш у р а с ы могли использовать силы стихий, но они не смогли победить даже Хан с е н я у которого уровень физической силы был около 260 очков. Нестабильность и неявная их сила привела к тому, что они не могли быть достойными противниками. К тому же у них было очень мало опыта в использовании подобной силы. Хансень не был точно уверен. Было это из-за того, что они мало практиковались, или из-за того, что такую силу они получили с помощью медикаментов и не могли использовать весь ее потенциал. Похоже, я переоценил эффективность жидкости Шура. Кажется, она очень плохо работает. Хансень бросил свое оружие от души огненного шипастого Рекса, как бумеранг, и сбил с ног управляющего Тюя. Подойдя к нему, парень сказал. Ответь на мои вопросы и я тебя отпущу. Ха, не нужно лишних слов. Я ничего тебе не скажу. Выражение лица управляющего Цюя изменилось. После этого его тело начало раздуваться, как воздушный шар. Хансен ь мгновенно отскочил, когда тело управляющего Цюя взорвалось, а его останки разлетелись в разные стороны. Внутренности человека мгновенно начали гнить и непонятно куда исчезать. У Хансеня изменилось лицо. Он никак не мог поверить, что человек может настолько безразлично относиться к своей жизни. Никто не хотел умирать, но поведение управляющего Цюя заставило юношу нахмуриться. Похоже, что кто-то что-то с ними сделал, иначе как такое могло произойти? Нахмурившись, Хансен ь начал оглядываться, пытаясь найти Архангела и Королеву. Спустя немного времени они вернулись с пустыми руками, что разочаровало Хансеня. У них возникла такая же ситуация: девушки пытались догнать тех, кто убегал, но люди охотно сами себя уничтожили. Кто эти люди? Хансень нахмурился еще сильнее. Он ничего о них не знал, но заметил, что у всех было одинаковое снаряжение. Похоже, кто-то один дал им такие вещи. Однако найти о них информацию казалось просто невозможным. Но Хан Сеню удалось забрать себе несколько неиспользованных флакончиков с жидкостью Шура. После возвращения он передаст их нужным людям для исследования. Парень спрятал их в рюкзак и пошел к пустой лозе. Он снова услышал рев и звуки ударов, похоже, там началось большое сражение. Хансен старался оставаться скрытым н и отозвал архангела и королеву незаметно. Он пробрался на вершину горы, где увидел бушующего феникса, окутанного черным пламенем. Взмахнув крыльями, его пламя устремилось на врага. Однако зеленый слон поднял хобот и выпустил салатовую воду, тут же потушив пламя. На вершине горы находилось еще восемь суперсуществ. Они стояли на своих местах. И никому не давали возможности приблизиться. На вершине также был человек с длинными острыми ушами. У него были красные глаза, а тело облачено в мантию. Он стоял прямо возле четырех пустых плодов и терпеливо ждал, пока они полностью созреют. Пустые плоды были б а г р я н ы м и и казались очень яркими. Исходивший от них приятный аромат распространился на десятки миль. Любой, кто ощущал этот запах, оказывался о п ь я н е н н ы м Их сердца начинали учащенно биться. А вдыхающем запах казалось, что они становились более энергичными. Похоже, что пустые плоды могут созреть в любую секунду. Сердце х а н с е н я охватило волнение. Однако ситуация оказалась лучше, чем он предполагал. Парень опасался, что король кровавый дьявол. Сделает свой первый шаг только после того, как созреют плоды. Но дух уже был на вершине, его окружали сильные существа, которыми он командовал. Именно такую ситуацию Хансен ь хотел больше всего увидеть, так как в данном случае для него результат был бы более выгодным. Видя, что пустые плоды еще не полностью созрели, он не хотел торопиться. Юноша терпеливо смотрел за тем, как начинается сражение. По склонам мчалось девять суперсуществ, и у них была одна цель — пустые плоды. Многих из них Хан Сень уже видел. Феникс, окутанный черным пламенем, и зеленое существо тоже были там. Черный тигр, призрачный доспех, черный скелет и белый гусь поднимались к вершине. Еще три существа держались вместе. Но парень их раньше не видел. Хансень мог сказать только одно: они были ужасными. Феникс и зеленое существо атаковали зеленого слона, а все остальные сражались один на один. Однако, несмотря на ожесточенные сражения, никто не мог победить. Похоже, все существа оказались в тупике. Хансень не знал, где королю кровавому дьяволу удалось найти восемь таких суперсуществ. Но все они были очень сильны и вряд ли кто-то из них мог бы проиграть. Хотя призрачный доспех, черный огненный феникс, черный скелет и зеленое существо б ы л о достаточно сильными, чтобы противостоять своим врагам, но никому не удавалось продвигаться дальше по склону и добраться до вершины. Казалось, что в ближайшее время никто не сможет этого сделать. Четыре пустых плода почти созрели. Со стороны казалось, что ни одно суперсущество не сможет вовремя добраться до своей цели. Хансень продолжал прятаться на соседнем склоне, а затем призвал королеву мгновение и тихо спросил: королева, сколько осталось до того, как они полностью созреют? Дух посмотрела на пустые плоды и нахмурилась. Затем она сказала: похоже, что с пустыми плодами возникла проблема. Парень был озадачен. Наблюдая за плодами, он не заметил ничего странного, поэтому спросил: "Что за проблема?" Королева мгновение задумалась на секунду, а потом ответила: "Я раньше видела пустой плод и знаю, что он должен быть один. Хотя это было больше ста лет назад, но все равно не может быть еще три таких плода. Чтобы могло произойти что-то подобное, должно было пройти не менее тысячи лет." Поэтому я никак не пойму, почему там четыре пустых плода. Ты хочешь сказать, что три из четырех не настоящие? Хансень был удивлен тому, что пришло ему в голову. Я не знаю. С виду они все кажутся настоящими. Ответила королева мгновение, пристально рассматривая плоды. Ха-ха! Хансень хотел еще что-то спросить, но снова услышал странный смех. Он очень раздражал. Поэтому парень начал оборачиваться и пытался найти того, кто смеется. Но как и в прошлые разы, он никого не увидел. Были только суперсущества, которые сражались на склоне. Странно, происходит действительно что-то странное. Юноша понимал, что кто-то следует за ним, но он никак не мог никого обнаружить. Нет, это неправильно, сказала к о р о л е в а м мгновение и нахмурилась. Она все еще пристально рассматривала пустые плоды. А на лице ее появилось растерянное выражение. А что неправильно? – спросил Хансен. ь Не только количество неправильное, но и сам плод неправильный, – ответила дух. Почему? Что с ним не так? Хансен ь не торопил королеву с ответом, однако, взглянув на нее, ощутил неловкость. Хотя я никогда не видела созревших пустых плодов, а эти похоже вот-вот созреют, я вижу, что в них Есть что-то еще, ответила к о р о л е в а мгновение и указала на лозу. Как раз в тот момент, когда дух хотел понять, что происходит, плоды засияли. Вокруг появился туман, как было и со святым плодом. Глава 814. ч е т ы р н а д ц а т Проглатывание плодов. Хансен не был уверен, стоит ли ему приближаться к плодам или нет, так как король кровавый дьявол уже протянул руку, чтобы сорвать их. Парень был сдержан и смотрел, как дух собирается забрать плоды. Затем он спросил у королевы мгновение: "Ты можешь объяснить, какую именно аномалию ты заметила в этих плодах? Чем они отличаются?" Но дух ответила: "До того, как я перешла в третье святилище Бога, я только мельком увидела еще не созревший пустой плод. Тогда я видела, что он был насыщен освежающим потоком энергии." Однако в этих четырех сконцентрирована большая сила. Они не такие живые и освежающие, как были тогда. Сейчас в них только большая сила. Хансен никогда раньше не видел пустых плодов, поэтому не знал, правду ли говорит королева или нет. Но он точно ощущал, что в этих плодах была сконцентрирована сила, и не было никаких освежающих энергетических потоков, о которых дух сказала. Парень решил все же поверить королеве и не сдвинулся с места. Он просто смотрел, как король кровавый дьявол собирается сорвать четыре плода. Ему легко удалось сорвать первый. После этого появился о б ь я н я ю щ и й аромат. Здохнув лишь этот запах, можно было ощутить, насколько он расслабляет. Король кровавый дьявол выглядел очень довольным и тут же съел плод. После его поглощения от тела духа начал исходить такой же приятный аромат. Хансен ь думал о том, что внутри плода может быть существо, которое вырвется наружу и нападет на духа. Однако, наблюдая за поглощением плода, парень обнаружил, что ничего подобного не произошло. Вместо этого вокруг тела духа начала формироваться святая аура. Эффект от плода действительно был очень мощным. Что это значит? Ты же говорила, что с этими плодами что-то не так. Хансен ь широко открытыми глазами смотрел на короля кровавого дьявола, который собирался съесть второй плод. Королева нахмурилась, но ничего не ответила. Она выглядела такой же растерянной, как и Хансен. ь Парень и так уже долго ждал, поэтому решил еще немного понаблюдать и не делать поспешных выводов. Он хотел посмотреть. Возникнут ли какие-либо проблемы в ближайшее время или нет? Если учесть, что там четыре плода и три из них не настоящие, могло ли королю кровавому дьяволу просто повести, чтобы сразу выбрать н а с т о я щ и й Хансен ь задумался. Но когда дух сорвал второй плод, то снова ничего не произошло. Все, что происходило после срывания первого плода, произошло и после второго. Плод источал такой же приятный аромат. А затем его начало и с т о ч а т ь и тело духа. Создавалось впечатление, что второй плод оказывает такой же положительный эффект, как и первый. Черт, мне нужно было раньше туда побежать. В сердце Хансена появилось разочарование от того, что он так долго раздумывал. Теперь он хотел призвать архангела и вместе с королевой мгновение попытаться добраться до вершины. Возможно, он еще успеет забрать оставшиеся плоды. Пока молодой человек обдумывал действия, он снова услышал голос неизвестный. Однако в этот раз он услышал не просто хихиканье. Голос кое-что ему сказал: "Не подходи". Хансень отчетливо услышал эти два слова, хотя он уже сделал шаг вперед, но после услышанного отступил. "Кто ты?" Парень снова начал оглядываться, но кроме того, что он видел на горе, возле него была единственная женщина его к о р о л е в а мгновения. Дух с удивлением взглянула на своего хозяина и не могла понять, почему он начал оглядываться по сторонам. Она также оглянулась, но ничего не заметила. Хансень больше не слышал женский голос и не получил ответа на свой вопрос. Однако, взглянув на пустую лозу, он заметил кое-какие изменения. Король кровавый дьявол еще не съел второй плод и продолжал держать его в руке. но он выглядел сильно о п ь я н е н н ы м его тело начало странно раскачиваться, и вскоре, потеряв равновесие, он упал на землю. Пустой плод выпал из его руки и покатился к черному тигру. Существо безумно обрадовалось и, не теряя времени, быстро съело его. После этого тигр расправил крылья и решил улететь, но как только он взлетел, тело существа начало дрожать. а затем стали заметны судороги. В итоге он потерял контроль над своим телом и рухнул на землю. Грифон, который сражался с черным тигром, быстро приблизился и разорвал ему горло. Наблюдая за происходящим, Ханс с е н н застыл на месте. Затем подумал: а с этими пустыми плодами точно что-то не так. Глядя на короля кровавого дьявола и черного тигра. Парень почувствовал облегчение, осознав, что он поступил правильно, так долго оставаясь на месте. Иначе он сам оказался бы на их месте. Другие суперсущества также поняли, что с плодами что-то не так. Все т у т же отступили и уставились на короля кровавого дьявола и черного тигра, лежащих на земле. Существа, подчинявшиеся духу, кроме грифона, также перестали сражаться. Они в растерянности смотрели на своего хозяина. Грифон не останавливался, он продолжал раздирать тигра. На существе было уже множество ран, и он был беззащитен. Как бы тигр ни старался, он не мог подняться и дать отпор. Существо было вынуждено смириться с жестокостью грифона. Хансен ь решил, что черный тигр сейчас умрет. Однако тот неожиданно вскочил и сильно ударил грифона. казалось, что ему ввели какой-то стимулятор, его сила мгновенно увеличилась. Грифон закричал и попытался снова атаковать свою жертву, но тигр быстро взлетел и вокруг него появилась ужасающая аура. Грифон был поражен и остановился. Он развернулся и больше не стал приближаться к тигру. На черном металлическом теле тигра появился фиолетовый узор. Фиолетовый узор был на его животе и напоминал два вьющихся растения, переплетенных друг с другом. Они были похожи на лозу и выглядели странно и мистические. Рисунок продолжал распространяться по всему телу существа до тех пор, пока полностью не окутал его. Чем больше был фиолетовый рисунок, тем сильнее становилась жизненная сила существа. Остальные суперсущества встревожились, глядя на то, что происходит. Хан Сень призвал маску от души паука с дьявольскими глазами и взглянул на тигра. Его жизненная сила увеличилась подобно извержению вулкана. Интенсивность тепла существа быстро росла и, похоже, не с о б и р а л а с ь замедляться. Непонятно, так эффект от пустого плода все же хороший или плохой? Хан Сень был озадачен и не мог понять то, что происходит прямо перед ним. Глава 815. п я т н а д ц а т з а с т а в ь его остаться. Хансен взглянул на короля кровавого дьявола. Похоже, он чувствовал себя лучше, чем черный тигр. Ему легче было справиться с последствиями. Но вскоре на его лице также начал появляться фиолетовый узор. Громкий рев был оглушительным. Взмахнув крыльями, тигр устремился к грифону. Его скорость стала в два раза выше. Грифон закричал в ответ. попытался схватить тигра своими когтями, но его попытка оказалась неудачной. Через секунду между двумя существами началось сражение, и тигр мгновенно оторвал большой кусок плоти от своего противника. Раньше их сила была примерно одинаковой, но теперь тигр стал намного сильнее своего врага. г р и ф о н не мог противостоять черному тигру, который во всех показателях стал лучше его. особенно в силе и в скорости. Вскоре по всему телу грифона появились раны, некоторые были настолько глубокими, что можно было увидеть кости. Увидев, что черный тигр стал невероятно силен, другие суперсущества, находившиеся рядом, заволновались. Одновременно заревели почти все существа, подняв головы к небу, а затем помчались к Лазе. Все отчаянно пытались добраться до оставшихся двух плодов. На горе снова воцарился хаос. Отличительным было только то, что теперь грифон был сильно ранен, а зеленый слон начал сражаться с другими двумя существами. В то же время король кровавый дьявол продолжал лежать на земле. Похоже, его не интересовали два оставшихся плода, за которые теперь сражались все существа. Существа были в панике. Они толкали друг друга, пытаясь достать плоды. Дух снова попытался встать. Это неправильно. Действительно, все неправильно. Хансень продолжал рассматривать короля кровавого дьявола и черного тигра, которые стали намного сильнее после того, как съели пустой плод. Парень был уверен, что в этой ситуации что-то не так. Он видел, что дух пытается с чем-то бороться. Юноша подумал о том, что король кровавый дьявол дольше тигра оставался неподвижным, поэтому, скорее всего, у него лучше получалось сопротивляться тому, что его одолевало. Но если пустой плод должен был принести пользу, то зачем нужно было сопротивляться? Дух продолжал лежать в том же месте, а его тело иногда дергалось. На лице духа появлялось все больше фиолетового узора. Казалось, что спустя немного времени он полностью утратит само контроль. Зеленый слон больше не мог отбиваться от одновременных атак черного феникса и зеленого существа. Круг защиты был разрушен и дал возможность другим существам приблизиться к лозе. Феникс, окутанный черным пламенем, громко вскрикнул и быстро подлетев к плодам, проглотил один из них. Зеленое существо последовало за ним. и попыталась съесть оставшийся плод, но когда оно должно было дотронуться до плода, ему помешало другое суперсущество. Это был черный скелет. Он смог подняться на вершину и своими костлявыми пальцами сорвал последний плод. После этого все существа остановились. Все плоды были сорваны, и больше не было смысла за них сражаться. С фениксом, окружённым чёрным пламенем и чёрным скелетом, произошло то же самое. Они упали на землю. Другие суперсущества решили покинуть это место. Послышался крик. Король кровавый дьявол поднялся и, глядя в небо, громко закричал. По всему его лицу распространился странный фиолетовый узор. Многие из ужасных существ считали, что дух станет ещё сильнее, но они ошиблись. Король кровавый дьявол вытянул руку, его пальцы превратились в когти, вся рука стала кроваво-красной, и казалось, что в любую секунду из нее п о т е ч е т кровь. Все существа оказались очень внимательными и сразу обратили внимание на духа. Они решили, что сейчас Король кровавый дьявол начнет их атаковать. Однако то, что они увидели потом, сильно удивило существ. Они застыли на месте. Король кровавый дьявол снова громко закричал, а его кроваво-красная рука разорвала его же броню. Затем дух ударил себя в обнаженную грудь и вырвал свое сердце. Все были в полном шоке от того, что они только что увидели. Никто не мог понять, почему такой могущественный король кровавый дьявол решил сам себе вырвать сердце. Дух сжал кулак, в котором было его сердце, и оно... превратилась в желе. Затем тело духа исчезло, он вернулся к своему камню духа. После того, как его тело исчезло, на землю упал пустой плод. Однако это уже был не тот же пустой плод. Он больше напоминал семя, из которого прорастали лозы. Они были фиолетовыми и красными и казались пропитанными кровью. Хансень также был удивлен и подумал. С ним действительно что-то не так. Мне повезло, что я решил остаться. Если бы я пошел, то именно я бы проглотил этот плод. Все существа пристально смотрели на фиолетово-красные лозы, и в этот момент последние зашевелились. Лозы мгновенно удлинились и схватили зеленое существо, которое было ближе всего. Существо испугалось и разозлилось. Его тело окутал зеленый свет, и начали появляться водяные стрелы, которые пытались уничтожить лозы, схватившие его. Но на лозах было много шипов, и они легко пронзали чешуйки существа. Затем они начали проникать в плот ь зеленого существа и все сильнее и сильнее сдавливали его тело. Хансен ощутил, как по его спине пробежал холодок. Он еще никогда ничего подобного не видел. Это было настолько странным, что мало походило на правду. Все существа были напуганы тем, что происходило, однако никто из них, похоже, не знал, что нужно делать. Они просто смотрели, как лозы продолжают проникать в тело зеленого существа. После того, как шипы вонзились достаточно глубоко на зеленых чешуйках существа, стал появляться фиолетовый узор. Чем больше он становился... Тем слабее сопротивлялось существо. Зеленое существо продолжало извиваться от сильной боли, но все услышали громкий рев. Черный тигр снова бросился на грифона. На черном скелете ф е н и к с е также начали появляться фиолетовые узоры. с к а ч и в они громко з а р е в е л и и бросились на с у щ е с т в что н а х о д и л и с ь ближе всего к ним. Снова начался хаос, а кровь суперсуществ... постепенно окрашивала гору. Теперь феникс, сокутанный черным пламенем и черный скелет стали намного сильнее и уничтожали всех существ, которых встречали на своем пути. Вскоре вершина горы была залита красным цветом. Зеленое существо встало, оно казалось сильно разозленным, и оно мгновенно бросилось на зеленого слона. Несмотря на водные струи слона. Зеленому существу удалось забраться на спину своего противника. Невероятно острыми зубами оно начало разрывать плоть, и вскоре стал виден позвоночник. Другие суперсущества, на которых еще никто не напал, решили сбежать отсюда. Все уже поняли, что с плодами, которые они все так хотели съесть, что-то не так. Поэтому существа решили, что нужно сбежать, пока с ними не случилось чего-то плохого. Существам, оказавшимся в ловушке, было очень трудно сбежать, особенно грифону, которого скоро мог окончательно убить черный тигр. У Хан с е н я почти замерло сердце. Он понимал, что вся эта ситуация очень странная и осознавал, что ему тоже нужно бежать, пока не поздно. Ты можешь сбежать, но ты должен заставить его остаться. Хан Сень снова услышал женский голос. Этот голос. заставил его вздрогнуть. Глава в о с е м ь ш е с т н а д ц а т Настоящий пустой плод. Кого Хансень был шокирован тем, что ему только что сказали. Он снова оглянулся, но так никого и не увидел. Стиснув зубы, он сказал королеве мгновение следовать за ним. Парень хотел как можно быстрее покинуть это странное место. Как только он поднял ногу, чтобы сделать шаг, юноша ощутил что-то странное. Хансень успел отскочить, а в следующий миг на земле появилась большая трещина, из нее проросла лоза. Пораженный Хансень заметил, что это был отросток пустой лозы. Стало появляться еще больше лоз, и казалось, что все устремлены к нему. Чёрт! Выругался парень и отпрыгнул. Затем Хансень призвал оружие от души огненного шипастого рекса и начал отбиваться от лоз, которые приближались к нему. Оружие, которое снова окутал зеленый свет, смогло разрубить много лос, но это было бесполезно, так как их становилось все больше и больше. Хансень подпрыгнул и попытался взлететь, однако в следующую секунду замер. Бесчисленное количество лос появилось из земли. Они были похожи на крылатых драконов. л о з ы начали переплетаться друг с другом, образовав преграду, которая мешала юноше взлететь. Хансен ь ударил своим оружием от души огненного шипастого р е к с а полозе толщиной с поезд. На ней появилась вмятина глубиной в метр, однако этого было недостаточно, чтобы вырваться наружу. Множество других л о с начало приближаться к нему, и парень ничего не мог с ними поделать. Использовав аэро, он перемещался низко паря над землей. Юноше удавалось уворачиваться от многих л о с которые пытались его схватить. но шанс на спасение казался мизерным. Молодой человек не решался призвать крылья, так как их скорость была намного ниже, чем он мог развить при использовании аэро. К тому же с крыльями Хансен ь не был бы таким изворотливым. Если парень призовет их, то лоза быстро схватит и подтянет его к земле. Королева мгновение двигалась вместе с ним, но она выглядела более расслабленной, чем Хансен. ь Учитывая ситуацию, было странно то, что она настолько спокойна. Лозы продолжали появляться из земли и сплетаться в клетку, чтобы удержать внутри человека. з а с т а в ь его остаться, парень снова услышал женский голос. Кого заставить остаться? Не стоит говорить загадками, скажи мне прямо, что нужно сделать. Хотя Хан Сень так и не мог понять, кто с ним говорит, но он ответил. Парень не считал, что он сказал что-то важное, однако после его слов лозы замерли, а затем медленно начали прятаться в землю. Хансень стал оглядываться, но никто не появился. Суперсущества, которые хотели забрать плоды, куда-то исчезли. Остались лишь немногие. Грифон был уже мертв. На вершине горы стояли феникс, окутанный черным пламенем, зеленое существо, черный тигр и черный скелет. казалось, что они о с т о л б е н е л и замерев на месте. Парень не знал, что они делают в данный момент. Однако присмотревшись, Хансен ь был шокирован: их лапы превратились в корни, а лозы заменили их шкуры. Их глаза стали угрюмы и пусты. Они теперь напоминали овощи, которые были не в силах даже пошевелиться. Хансен ь использовал маску и взглянул на существ. У т е х была еще довольно высокая жизненная сила, однако эта энергия постепенно уходила в корни. Естественно, парень был очень удивлен и подумал: возможно, таким образом размножается пустая лоза. Все эти существа стали хозяевами, в которых обитает паразит, и они обеспечивают питательными веществами новую лозу. Хан Сень понимал, что это было ужасно, а лозы оказались намного страшнее всех тех существ. с которыми ему приходилось сталкиваться. К счастью, он решил не есть этот плод. Стать удобрением было не самой лучшей перспективой. Если такие сильные суперсущества не смогли противостоять паразитам, то человеческое тело Хансеня не имело ни единого шанса справиться с ними. Что же получается? Четыре плода уже нашли своих хозяев. Тогда почему она хочет, чтобы я здесь остался? Чего она хочет? Хансен ь почти был полностью уверен, что голос принадлежит Лазе, так как похоже, он ее контролировал. Однако парень не мог понять, чего она хотела. К тому же он не мог понять, кого именно Лаза просила оставить. Но загадочный женский голос ничего больше не говорил. Хансен ь оглядывался по сторонам, когда заметил, что Лаза на вершине горы снова начала вытягиваться, будто собираясь расцвести. Новая лоза появилась в центре. Юноша заметил зеленый плод размером с кулак. Он засиял под солнечными лучами, создавая зеленые блики. Хансень сразу ощутил приятный аромат, который помог его телу расслабиться. Он подумал про себя: а все-таки к о р о л е в а м мгновения о к а з а л а с ь права. Те четыре плода не были настоящими, а вот это должен быть настоящий пустой плод. Однако парень все равно не решался подойти. Он издалека наблюдал за плодом, который появился на лозе. Хансень увидел его ядро, и там было что-то, что напоминало з а р о д ы ш ребенка. Ребенок был очень маленьким, и свернулся он так, что не было в и д н о половую принадлежность. Пока Хансень рассматривал этого младенца, к нему медленно приблизилась лоза. Теперь плод был менее, чем в десяти футах от молодого человека, у ребенка. который свернулся внутри были закрыты глаза, однако было такое чувство, что он за Хансенем пристально следит. Заставь его остаться, а сам можешь уйти. с к о р е Хансень снова услышал женский голос. Ты со мной говоришь? Парень шокированно уставился на малыша внутри плода. А с кем еще? Снова послышался женский голос, а пустой плод начал дрожать на лозе. Наверное, это было подтверждением того, что это он говорит с Хансенем. Ты суперсущество, которое создала пустая лоза, задав этот вопрос парень почувствовал себя глупым, ведь ответ и так был очевиден. Частично да, частично нет. Ответ сильно удивил Хансеня. Что это значит? С любопытством спросил молодой человек, а сам начал думать о том, как ему выбраться из этого места. У него было очень много сокровищ, но он не собирался ничего отдавать, чтобы не попросил этот ребенок, юноша, все равно не хотел ни с чем прощаться. Сархангелом, серебряной р е с и ц е й к о р о л е в о й мгновения, феей я смогу отсюда сбежать. Затем Хансен ь взглянул на суперсуществ, которые в данный момент выглядели как растения, и его уверенность начала исчезать.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 Святой дух, я это я, я проглотила пустой плод, я заново переродилась, мои гены улучшились и меня забрали в третье святилище Бога, но теперь я не знаю, действительно ли я это все еще я. Женский голос казался печальным и в то же время торжественным. Сердце Хансена подпрыгнуло, и он спросил: "Ты такая же, как эти суперсущества?" Парень говорил о фениксе и остальных существах, которые были под контролем паразитов. Плод зашевелился, а затем снова заговорил женский голос. Через тысячи лет на пустой лозе появляются плоды. Они переродятся, а их гены улучшатся. Но кто знает, кем они являются прямо сейчас? Ханс сень подумал про себя. Похоже, что эмоции пустого плода нестабильны. Если я все правильно сыграю, то, возможно, мне удастся сбежать. Думая о своем, парень спросил: "Если ты так думаешь, то зачем заставляешь других есть плоды?" Женщина ответила: "Если я рожусь, то могу открыть врата в третье святилище Бога. Когда я покину второе святилище Бога, то пустая лоза умрет. Если я не оставлю после себя семян, то больше не будет никаких святых лоз. Я это я, но в то же время я это святая лоза." Несмотря на то, что я существую в этом месте, мне трудно контролировать естественную функцию создания потомства. Хан Сен не знал, что ответить. Когда-то она была суперсуществом, однако теперь половину ее тела составляли гены пустой лозы. Перед ним было суперсущество, созданное в результате соединения существа и растения. Вальянсе такое даже трудно было бы представить. Кем ты была раньше? х а н с е н не мог удержаться от этого вопроса, так как у такого существа точно должно было быть интересное прошлое. Я была ведьмой пустого духа. Я сейчас ведьма пустого духа. Голос был уверенным, а затем она спросила: "Я уже ответила на твои вопросы. Может теперь ты передашь мне его? Я отвечу честно. Я правда не знаю, о чем ты говоришь." Если бы ты мне прямо сказала, что тебе нужно, то я намного раньше отдал бы это, ответил Хансен. ь Я хочу растение Святого Духа. Больше у тебя нет ничего, что мне могло бы пригодиться, ответила Ведьма Пустого Духа. Растение Святого Духа. Сердце Хансеня подпрыгнуло, и он достал свою тыкву, а затем спросил: это все? Это то, что ты хотела? Да, ответила Ведьма Пустого Духа. Потом лоза начала двигаться и приблизилась к парню, чтобы забрать тыкву. Подожди, Хансень спрятал руку. Хотя бы скажи, что ты собираешься с этим делать? Похоже, ведьма пустого духа расстроилась, услышав такой вопрос. Но ответила: по какой-то причине оно не выросло так, как должно было. Я помогу ему, и оно будет расти. Услышав ее ответ, парень застыл, когда он впервые увидел эту тыкву. а была на засохших лозах, и они казались мертвыми, поэтому, если рассуждать логически, было похоже, что ведьма не обманывала. Ты хочешь сказать, что эта тыква похожа на тебя, внутри тоже есть суперсущество? Хан Сень вспомнил гигантские кости, которые были среди засохших лоз. Если из тыквы могло появиться такое же существо, то все становилось очень интересным. Но она прервала размышления парня и сказала: "Оно совершенно другое. Это растение Святого Духа. Его никак нельзя сравнивать со мной. Откуда оно?" спросил Хансень. Юноше не очень хотелось прощаться с тыквой, ведь он каждый день игрался с ней, и парню было интересно разгадать ее тайну. А если там действительно был Святой Дух, который только рос, то Хансень больше не хотел с ней расставаться. Хансень всегда был жадным. Если он не очутился на грани смерти, то он ни за что не расстался бы со своим сокровищем. Я не знаю, но я ощущаю присутствие святого. Я не могу сказать, откуда появилась эта тыква, ответила в е д ь м а пустого духа. Но если она не такая, как ты, то для чего она тебе понадобилась? спросил Хансень, глядя на плод. Похоже, что женщину начали раздражать все его вопросы. Она больше не отвечала. лишь сердито сказала: это не твое дело, просто отдай мне это. После ее слов лоза снова приблизилась к Хансеню, однако он сделал два шага назад и уклонился от нее. Это разозлило ведьму пустого духа, и ее лозы начали появляться из земли, напоминая дракона. Они снова начали закрывать небо, пытаясь заблокировать парню все возможные шансы на бегство. Разве ты? Не сказала, что родившись, ты перейдешь в третье святилище Бога. Тогда как ты можешь помочь этому расти? Такое ты не сможешь сделать всего за один день, закричал Хансен ь и приготовился призвать архангела. Если парню не удастся выбраться отсюда, то у него будет лишь один выбор — отдать тыкву. Но парень очень не хотел расставаться с ней. Но если молодому человеку удастся достойно сражаться и победить... то он сможет уничтожить суперсущество, которое вскоре должно было перейти в третье святилище Бога. Однако Хансен опасался других суперсуществ, которые были поблизости. В их телах прорастали святые семена, хотя они в данный момент казались прикованными к земле. Но никто не знал, смогут ли они присоединиться к сражению или нет. Несмотря на все это, юноша приготовился к сражению. но когда ведьма пустого духа услышала слова парня, она подавила свою злость и сказала: то, что ты говоришь, имеет смысл. Я правда скоро рожусь и мне будет трудно здесь оставаться. Я действительно не смогу позаботиться о нем. Хансень быстро сказал: тогда может ты позволишь мне позаботиться об этом растении? Я уже долго не й з а б о ч у с ь Я отношусь к этой тыкве как к своему сыну. Я продолжаю кормить ее, и у тыквы будет возможность поглощать много крови с у п е р с у щ е с т в Хансень сделал из себя позитивного человека. Казалось, что он хочет усыновить бедного ребенка в богатую семью. Казалось, что ее тронули слова молодого человека. Затем ребенок внутри плода открыл глаза. Изумрудные глаза смотрели прямо на него. в е д ь м а в з г л я н у л а на Хансеня. Затем на серебряную л и с и ц у лежащую на его плече, и на фею, находившуюся в раковине в кармане парня. Спустя некоторое время она ответила: «Хорошо, ты позаботишься о нем, но он родится с неполным геном. К тому же ему будет очень трудно родиться. Это не будет зависеть от количества поглощенной крови суперсуществ. Жди здесь. Когда я рожусь, я дам ему кровь пустого духа». Сделав это, я исправлю все недостатки. Глава в о с е м ь т в о с е м н а д ц а т Ты принадлежишь мне. Хансен с радостью согласился. Он получит такой подарок без необходимости рисковать жизнью. Взглянув на п л о т а не на ведьму пустого духа, парень кое о чем подумал. Когда святой носорог переходил в третье святилище Бога, он избавился от своей старой плоти, а теперь ведьма собиралась вскоре перейти в третье святилище. И он подумал о том, что, скорее всего, ей также придется избавиться от настоящего тела. Если ведьма сделает так же, то ее плоть может быть такой же полезной, как и плот ь святого Носорога. Хансень дожидался рождения ведьмы пустого духа, чтобы забрать себе созревший плод. Даже если сам Хансень не сможет его съесть, то этот плод может быть полезным для его нового питомца духовной совы. Лоза вернулась на вершину и снова начал распространяться приятный аромат. Хансен наблюдал за ребенком внутри и видел, как тот растет. Но все было не таким шокирующим и жестоким, как со святым носорогом. Все проходило спокойно и безмятежно. Все было тихо, и ребенок дожидался своего рождения. Возможно, она развивалась на протяжении тысяч и лет, поэтому все было не настолько внезапно, как с носорогом. Все процессы шли естественно. х а н с е н ь ждал уже два дня. Утром на третий день ядро плода треснуло. Похожая на настоящего ребенка появилась, в е д ь м о пустого духа. Она оказалась примерно такого же размера, как фея, только без крыльев. Она была обнаженной, и на лбу можно было увидеть фиолетовую метку. Кроме этого, в облике миниатюрной девушки не было ничего особенного. Ведьма пустого духа подошла ближе к Хансеню. Она была окружена светом, который устремлялся в небо. "Достань святого духа", сказала ведьма, остановившись в двух шагах от парня. Он все время был насторожен и разжал ладонь, показывая тыкву. Юноша пристально наблюдал за ведьмой. Если она попытается украсть тыкву, то Хансень сразу же уберет руку и начнет сражаться. Ведьма пустого духа забралась на руку Хансеня и порезала себе палец. Первая капля крови упала на тыкву. Ее кровь была чище воды, и когда так о с н у л а с ь тыквы, то была поглощена меньше, чем за секунду. Поглотив кровь, сухая и безжизненная тыква будто ожила. Она тут же начала дрожать. Внешне не было заметно сильных изменений, однако х а н с е н ь ощутил сильное движение жизненной силы. Раньше он такого не ощущал. Парень был очень рад. Изначально он думал, что ведьма может что-то сделать, но теперь видел, что она действительно помогает с тыквой. Ранее Хансен ощущал, что в тыкве чего-то не хватает. Ее энергетические потоки развивались слишком медленно, и только теперь он узнал, что в тыкве были повреждения, поэтому все происходило настолько медленно. Но после поглощения е ю крови ведьмы пустого духа казалось, что внутри тыквы появился жизненный росток. Казалось, что он испытывает невероятное чувство жажды к новой магической крови. На к у р а е тыквы появилось больше золотых линий. Раньше они тоже были, но им не хватало искры жизни, которая теперь точно появилась. Она действительно стала похожа на что-то, что было недавно сорвано с лозы. Ведьма пустого духа смотрела на тыкву, будто чего-то ждала, но парень не знал, что именно она хотела увидеть. Хансень почти был уверен, что ведьма что-то скрывает и что у нее есть скрытый мотив в желании ему помочь. По какой-то причине изначально она хотела забрать себе тыкву, но парень так и не понял, зачем. Воздух начал вибрировать, и в небе появилась старая двойная деревянная дверь. От двери начала исходить ужасающая аура. Казалось, что из-за нее потемнело все небо. Свет, который был вокруг ведьмы пустого духа, устремился прямо к двери. Затем в дверях появился человеческий облик. Хансень смог это заметить, несмотря на туман, который пытался скрыть вход. От появившейся невероятной силы Хансень не смог долго стоять. Он упал на землю. Однажды парень уже пережил это. Поэтому понимал, что пытаться противостоять происходящему бесполезно. Даже суперсущества не могли противостоять давлению, которое появлялось от этой двери. А Хансен ь был лишь человеком и даже не небесным существом. Убери святого духа! При этих словах у ведьмы пустого духа стал странный взгляд. Ее губы не шевелились, но парень четко услышал слова ведьмы в своей голове. Хотя парень не знал, что она задумала, но тут же спрятал тыкву. Он поднял голову и увидел, что ведьма уже полетела к старым деревянным дверям. Дверь открылась, и появилась женщина, похожая на эльфа. От нее исходила такая элегантность, которой не было ни у одной человеческой женщины. Весь ее вид казался естественным и непринужденным. Однажды увидев такую женщину, ее будет совершенно невозможно забыть. Она всегда останется в ваших воспоминаниях. Похожая на эльфийку женщина была настолько естественной, что сливалась с окружающей средой. Ни одна представительница женского рода не могла так же выглядеть. Женщина вышла из двери и посмотрела на ведомого пустого духа, который летел к ней. Улыбнувшись, она спросила: "Ты будешь следовать за мной по пути эволюции?". "Да". Спокойно ответила ведьма пустого духа и подлетела к женщине. Женщина снова улыбнулась. Вытянув руку, она разрешила ведьме пустого духа сесть на нее. Женщина уже развернулась и собиралась уйти, однако посмотрела вниз и тут же остановилась. Обернувшись, она увидела Хансеня. Когда ведьма пустого духа увидела, что женщина смотрит на Хансеня, у нее дрогнуло сердце. Женщина рассматривала Хансеня, лежащего на земле, и на ее лице появилось удивление. Затем она посмотрела на красную точку на лбу парня. Святой Фань был здесь раньше? Интересно. Если я столкнусь с ним, то не позволю уйти. Казалось, что женщина говорила сама с собой. Хансеня все еще прижимала к земле у ж а с н а я с и л а и он не мог слышать то, что она говорит. Однако ведьма пустого духа услышала и вздохнула с облегчением. После этого она тоже повернулась и взглянула на Хансеня, но ее лице тоже было удивление. Изначально она решила, что женщина заметила тыкву, но была удивлена, что женщина вообще заметила самого парня. Ведьма пустого духа считала, что Хансень, не будучи небесным существом, не может заслужить внимания этой женщины. Парню было не очень хорошо, так как сила почти в д а в и л а его в землю. Однако молодой человек ощутил, что давление стало слабее, и вскоре он и вовсе смог подняться. Хан Сень решил, что женщина уже забрала ведьму пустого духа, и они вошли в дверь. Но подняв голову, юноша сильно удивился, увидев их парящих в воздухе на него смотрели красивые глаза, и женщина тепло ему улыбнулась. С этого момента ты принадлежишь мне. Хансень был в замешательстве и не понимал, почему эта женщина смотрит на него. Поначалу юноша также подумал, что она заметила тыкву, но затем женщина указала своим пальцем на него. В воздухе затрещал луч света и ударил Хансеня в лоб. Глава восемьсот д е в я т н а д ц а т Король стальной рыцарь. Когда Хансень пришел в себя, женщины уже отвернулась и уходила. Она забрала ведьму пустого духа, и они вдвоем приблизились к двери. Когда ведьма пустого духа оказалась возле двери, она оглянулась и посмотрела на парня. Казалось, что новорожденная будто скучала по тыкве. Старые деревянные двери закрылись, а затем вовсе исчезли. Хансенглубоков ь з д о х н у л Взглянув в зеркало, он увидел, что красная точка пропала. Вместо нее теперь было изображение лотоса. Хотя, чтобы его разглядеть, нужно было хорошо присмотреться, иначе узор был бы похож на простое пятно. Эй, придурки, вы что, не можете ничего придумать лучше, кроме как оставлять на людях свои отметки? Сердито выкрикнул Хансен. Но в следующую секунду он взглянул на плод и успокоился. Подбежав к нему парень увидел, что плод был полностью созревшим и разломанным, несмотря на то, что ядра больше не было. Осталось достаточно мякоти, которую он мог съесть. До того как Хансень подлетел к плоду, чтобы забрать его, лоза начала вянуть. Она засыхала прямо на глазах, листья быстро стали желтыми. Пустой остров задрожал и вскоре начал разваливаться. Хансень быстро взлетел на вершину и сорвал пустой плод. Затем он покинул остров, чтобы найти более безопасное место. Гигантская лоза тут же начала разрушаться, и остров вместе с ней, огромные каменистые горы, начали падать на землю и придавливали лозу, которая совсем недавно поддерживала весь остров. Шум от такого масштабного разрушения был оглушительным. Вскоре стало казаться, что на этой территории случился апокалипсис, а колонна, поддерживающая мир, разрушалась от его тяжести. Все разрушилось и рухнуло на землю. Гигантская лоза упала, и вместе с ней упал весь остров. Вместо этого на земле остались лишь руины. Хан Сень парил в воздухе и наблюдал за тем, что происходит. На земле образовался черный кратер, и не было видно его дна. Поднялись огромные облака пыли и начали обволакивать всю окрестность вместе с горами, находившимися вокруг. Горы также начали разрушаться под тяжестью обвалившегося острова. Вместо горной местности остался лишь пейзаж разрушенных скал. Хан Сень дождался, пока все успокоится, а потом вернулся на землю. Он полетел к тому месту, куда упал остров. Тот был разбит на куски, а от гор почти ничего не осталось. Странно, но горная вершина, на которой росли плоды, осталась целой и невредимой. Четыре суперсущества также неподвижно стояли на прежних местах. На их головах уже проросли довольно большие ростки, а корни, судя по всему, проникли глубоко в скалу, хотя Хансен не видел, насколько глубоко они проросли. Посмотрев еще немного, парень решил уйти отсюда. Но ему стало интересно, сможет ли он что-то получить, если обрежет ростки. Однако если он это сделает... о лоза может вообще исчезнуть. Хан Сень опасался того, что лоза может начать защищать себя, поэтому в итоге отказался от того, чтобы попробовать срезать ростки. Парень и так уже много чего получил от этого путешествия. Его тыква стала нормальной, и сам Хан Сень смог получить пустой плод, поэтому срезать ростки не было необходимости. Молодой человек попытался откусить кусочек пустого плода, однако он был похож на песок. Юноша не мог съесть подобное, но парень понимал, что плод может быть похож на п л о т ь святого носорога, к о т о р а я также был а я д о в и т а для него. В этот момент фея попыталась выбраться из раковины, чтобы с жадностью съесть плод, однако хансень оказался быстрее и, остановив малышку, затолкал обратно. Когда юноша оказывался в сложной ситуации и ему была необходима помощь, фея ни разу не показалась из раковины. Поэтому ему не хотелось отдавать ей свою добычу. Серебряная лисица слегка пошевелилась. Было понятно, что ей тоже хочется попробовать пустой плод. Парень погладил ее, но призвал колокольчик и тыкву, чтобы посмотреть, захотят ли они поглотить плод или нет. Но у них не было никакой реакции. Но в итоге он разрезал плод на пять равных кусков. Один Хансень отдал серебряной лисице, второй фее. А третий с сове оставшиеся два он передал королеве мгновения. В последней ситуации дуг действительно ему очень помогла, поэтому он захотел дать ей больше, чем остальным. Королевам г н о в е н и я взяла два кусочка и по-другому взглянула на Хансеня. Она была уверена, что парень даст ей также один, поэтому была удивлена, увидев два кусочка плода. Если ты будешь хорошо мне служить, то я буду хорошо с тобой обращаться, ты действительно это заслужила, сказал Хансень королеве мгновения. Дух кивнула и быстро съела оба кусочка. Она никак не изменилась и парень отозвал ее. Где же маленький дядя? Ведь его же не могло засыпать р а з р у ш и в ш и м с я островом, правда? Хансень был встревожен исчезновением Ван Юйхана, поэтому пошел его искать. Пока он думал о том, где искать этого неудачника, Хансень увидел Ван Юйхана недалеко от себя. Тот помахал ему рукой. Вздохнув, Хансень подошел к маленькому дяде. Он сказал ему идти в более безопасное место, а сам решил вернуться в убежище королевы. Когда парень подходил к убежищу, то услышал, что там сражаются. Также был слышен рев маленького черного и большого черного. И кто посмел войти на мою территорию без моего приглашения? Ханс с е н ь забежал в убежище и увидел призрачный доспех, который сражался с его существами. Большой черный никак не мог победить призрачный доспех, а маленький черный еще не успел полностью восстановиться. На их телах были раны, из которых текла кровь. Призрачный доспех видел, что на острове на Хансене. Начала нападать лоза и поймала его в ловушку, поэтому он решил, что п а р н и убили и существо вернулось в убежище. Призрачный доспех не ожидал, что вернется хозяин. Как только он увидел человека, то сразу попытался сбежать. Ты пришел сюда, запугал моих охранников, а теперь решил сбежать? Я думаю по-другому. Догоните его. Ханс Сень призвал королеву мгновение и архангела. И приказал атаковать призрачный доспех. Существо оказалось очень сильным, и сражение длилось час, а затем к о р о л е в е м г н о в е н и я Наконец удалось его убить. Информация: к о р о л е в а м г н о в е н и я убило суперсущество короля стального рыцаря. Получена душа существа. Плоть несъедобна, но вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от нуля. до десяти супер очков гена. Информация. Вы можете забрать душу суперсущества у королевы мгновения. Хотите сделать это сейчас? Не раздумывая, Ханс Сень сразу забрал у нее душу. Это убийство было очень важно для Хансена. Король стальной рыцарь был суперсуществом второго поколения, и голос сказал ему, что юноша может поглотить жизненную эссенцию этого существа. Если тело суперсущества первого поколения было несъедобным, то оно само исчезало. Странно, но это тело оставалось на месте, хотя и было несъедобным. Исчез зеленый свет, однако доспехи и меч остались на месте. Глава восемьсот д в а д ц а т Группа Шура. Это его снаряжение. Хансень поднял доспехи и меч, хотя они были тяжелыми. Но взмахнув мечом, парень ощутил, что тот очень удобный. Хансен ь начал имитировать энергетические потоки призрачного доспеха. После этого от меча появился зеленый луч длиной в несколько метров. Свет был намного ярче по сравнению с тем, который появился с его оружием от души огненного шипастого рекса. Возможно, это снаряжение было уникальным, и Хансен ь был рад, что ему досталось еще две награды. Затем парень отдал приказ забрать доспехи и двуручный меч. После этого он взял жизненную эссенцию и пошел в зал духа. Хансеню легко удалось поглотить зеленую жизненную эссенцию, и он ощутил, что мышцы и суставы стали крепче. Информация: поглощена жизненная эссенция короля с т а л ь н о г о рыцаря. Получено одно супер очко гена. Хансен несколько раз услышал это объявление и каждый раз испытывал большую радость. Совсем недавно он расстроился из-за того, что ему не удалось получить очки Гена. Однако теперь, получая их от короля стального рыцаря, его настроение значительно поднялось. В итоге парень получил восемь очков супергена из этой жизненной э с с е н ц и и Теперь у него было целых шестьдесят три суперочка Гена. Я уверен, что вскоре смогу собрать максимальное количество. Хансен ь был очень рад. Затем он воспользовался телепортом в убежище мгновение и вернулся в альянс. Сразу после своего возвращения парень связался с Джян и Ран и рассказал о своей встрече с Чура с кровавыми рогами. Неужели такое действительно произошло? Я должна как можно быстрее сообщить отцу, услышав его рассказы. Джи Ян Ран стало очень серьезной. Если с помощью медицины можно было увеличить уровень физической силы человека и предоставить ему возможность использовать стихии, это было ужасающим открытием. Я хотел отдать тебе образец жидкости Шура, сказал Хан Сень. Конечно, приходи, я все равно хотел а тебя увидеть. Кивнув, ответила Джи Ян Ран. Я тебе нужен, но зачем? Хан Сень задумался. Зачем его могла искать девушка? Расскажу при встрече. Девушка не стала отвечать на его вопрос. Парень согласился. Ему было очень интересно. Ихан Сень тут же отправился в кабинет Джян и Ран. Если эта смесь может настолько увеличить уровень физической силы человека, то даже сложно представить, насколько все может измениться. Для человечества это может стать большим благом. Девушка взяла флакон, но все равно с трудом верила в то, что Хансенер рассказал. Только сначала исследуйте это. Юноша понимал, что это вещество имеет большое значение. Однако пока они сами его не исследуют, говорить о чем-то было бессмысленно. Главное, что им нужно было сделать, это понять, из чего состояла эта с ы в о р о т к а Но если они не смогут это сделать, то семья д ж а о вскоре заявит о ней, и с ы в о р о т к а станет общедоступной. Тогда их влияние и процветание б у д е т не всеобъемлющим. Кстати, зачем ты меня искала? – спросил Хан Сень у Джиянран. Скоро группа Шура посетит Альянс, и я буду присутствовать на этом банкете. Я хотела бы, чтобы ты пошел со мной, – ответила девушка и спрятала флакон. Группа Шура? Что они здесь будут делать? – с удивлением спросил Хан Сень. Они придут, чтобы обсудить перемирие. Улыбнувшись, ответила Джян и Ран. п е р е м и р и е Хан Сень был шокирован. Между человечеством и Шурасами уже очень много лет существовал конфликт. Хотя активные боевые действия прекратились, но о мире еще никто ничего не говорил. Снова улыбнувшись, Джян и Ран сказала: Человечество развивается очень быстро, и наши технологии уже превосходят их раньше. Тела людей были намного слабее, чем у Шура, но благодаря святилищам наши тела начали развиваться. В данный момент сильные люди спокойно могут быть достойными соперниками Шурасов. Во всем остальном нам удалось обогнать их. Кроме того, недавно умер король Шурасов. Сейчас у них идет конкуренция за трон, и в правительстве началась суматоха. У них возникло много проблем. И Шура не хотят тратить свое время на то, чтобы воевать с нами. Соответственно, они хотят перемирия. Учитывая то, что наши технологии продолжают развиваться, спустя несколько сотен лет, возможно, нам удастся вовсе уничтожить Шура. Думаю, ты права, однако я не очень в это верю. Во время учебы им всегда говорили, что Шурасы очень жестоки и сильны, поэтому он не был уверен, что человечество смогло их в чем-то опередить. Все возможно. Во всей вселенной человечество может лучше остальных обучаться и адаптироваться. Шура очень упрямый и консервативный. То, что сейчас происходит, следовало ожидать. Джян и Ран говорила так, будто очень гордилась тем, что она была человеком. Улыбнувшись, Хан Сень сказал: «Хорошо, но перемирие это великое дело. Эти дипломатические вопросы. А зачем я вам там?» Я не прошу, чтобы ты обсуждал с ними условия перемирия. Я хочу, чтобы ты пошел туда для того, чтобы познакомиться с Шура, веселился, танцевал, развлекался вместе с ними. д Жианран рассмеялась и сжала лицо Хан Сэня. Затем продолжила: Мой отец никогда не станет таким глупым, чтобы доверить решение вопросов о перемирии такому неопытному человеку, как ты. Не о б и ж а й с я А, так ты хочешь, чтобы я туда пошел только для того, чтобы повеселиться? Можешь на меня рассчитывать, я буду много есть и пить. В этом деле у меня большой опыт, не сомневайся, ответил Хан Сень. Жианран закатила глаза, а потом взглянула на парня. Она сказала: "Ты думаешь, что я выбрала тебя только ради того, чтобы ты там поел? Я знаю других людей, которые подошли бы на эту роль. Моя дорогая жена, я вынужден снова спросить, для чего ты меня туда берешь? Хансень схватил Джянран и за талию и усадил себе на колени. Как только он это сделал, руки юноши тут же начали проникать ей под одежду. Девушка покраснела и ответила: э й я тут с тобой о серьезных вещах разговариваю. Ну ладно, тогда рассказывай". Парень не относился к этому серьезно. Его интерес к этой теме начал угасать, а лицо девушки становилось все краснее. Джянран и схватила руку своего парня. и быстро произнесла: мы можем сначала закончить наш серьезный разговор. Хорошо. Хансен ь улыбнулся, его рука, ласкающая тело девушки, остановилась. Шурасы очень гордые. Человечеству еще предстоит определить свою судьбу и траекторию развития, они никогда не откажутся от своей гордости. Хотя они прибыли сюда, чтобы заключить мир, скорее всего, они не удержатся и найдут то, что может нас оскорбить. Джи Янран глубоко вздохнула и продолжила: Шура всегда смеялись над человеческим телом. Среди прибывших Шура будет много молодых дворян. Они найдут какой-то способ, чтобы бросить вызов нашим молодым людям в отношении боевых искусств. Конечно, у нас есть сильные люди, но в молодом возрасте практически никто не сможет с ними достойно сразиться. Если бы с нашей стороны вышел более пожилой человек, и даже если бы он победил, Они все равно продолжили бы смеяться над нами, поэтому девушка не успела договорить, но Хансень уже все понял. Не было другого человека, который был бы таким же сильным, как он, в столь юном возрасте. Это все. Хансень улыбнулся и взглянул на нее. Ого, ответила Джянран. и Тогда давай перейдем к моему делу. Парень взял девушку на руки и опрокинул ее на диван. Глава восемьсот двадцать Юй Целань д ж и я н р а н рассказал отцу о жидкости Шура, и он очень серьезно отнесся к этому вопросу. Джижо Джейн спросил Хансэня еще раз все ему рассказать, и в тот же день забрал флакон с образцом. Семья Джи отнеслась к этому намного серьезнее, чем предполагал Хансень. Парень очень надеялся, что они смогут провести исследование и во всем разобраться. Иначе достижения семьи Джяо могли потрясти весь альянс. Парень готовился посетить празднование с шурасами, поэтому у него не было времени, чтобы телепортироваться в святилище. Джян Ран показывал а ему фотографии и рассказывала о ш у р а с которыми им предстояло встретиться, чтобы парень больше знал о каждом из них. Прибудут две королевские семьи. Один из членов королевской семьи боец четвертого разряда. И он главный среди всех, кто к нам прибудет. Такой, как он, очень редко может выйти из себя, но даже если такое произойдет, другие позаботятся о нем. Мы не будем иметь к этому никакого отношения. Затем девушка показала другую фотографию. На ней был молодой симпатичный Шура. У него был фиолетовый р о г и длинные фиолетовые волосы. Парень выглядел благородным и немного мистическим. Трудно было бы найти человека, которого можно было бы с ним сравнить. Общество Шура было построено на авторитете. Они существовали намного дольше, чем человечество. На протяжении многих поколений существовала королевская монархия, и никакой человеческий род не смог бы с ней сравниться. Когда человечество перешло в межзвездную эру, Шура оказали им помощь из-за того, что они были внешне очень похожи. Тогда Шура считали, что люди намного слабее их. Человечество обладало продвинутыми технологиями и не было привлекательной расой. Но они не ожидали, что э т о с а м о е п р е з и р а е м о е человечество сможет так быстро развиться и стать их главным врагом. А теперь люди начали опережать Шура. Среди расы Шура началась суматоха из-за того, что им никак не удавалось утвердить нового короля, поэтому они были вынуждены заключить перемирие. Однако шура всегда были высокомерными и никогда не уважали людей, несмотря на то, что человечество много чего достигло. Они все равно считали людей н и з ш е й расой. Королевские шура считались высшим классом, и каждый человек, находящийся возле них, должен был восхвалять их. Но люди не вели себя так, это было еще одной причиной, по которой шура презирали своих врагов. Этого королевского шураса. зовут Юй Целань. Ему двадцать два года. Он известный член семьи Юй. Согласно нашей разведке, когда Шура достигает зрелого возраста, их уровень физической силы достигает примерно двухсот очков. Если они продолжают развиваться и совершенствовать свои навыки, то их уровень может увеличиться. Но согласно тому, что мы узнали, Юй Целань уже достиг показателя в двести шестьдесят очков, хотя это неточные данные. Джи Ян Ран рассказал о том, кто был на фото. Похоже, что он очень сильный, но должны же быть п р и в е з о й д е н н ы е которым около двадцати лет. Разве не лучше было бы позвать такого человека? С растерянностью спросил Хан Сень. Люди могли первый раз телепортироваться в первое святилище Бога после достижения шестнадцати лет. Если повезет, то можно было оказаться в большом человеческом убежище. где сильные организации могут оказать значительную помощь. Это помогает сэкономить много времени, которое необходимо для сбора очков гена. Соответственно, они быстрее могут перейти во второе святилище Бога. Примерно так же было и во втором святилище. Иногда людям удавалось очень быстро стать превзойденными. Хотя подобное случалось нечасто, но все равно было достаточно людей, которым так повезло. Верно, действительно, есть много молодых людей, которые стали превзойденными. Мы можем их пригласить, но, скорее всего, королевские ш у р а с ы не захотят с ними иметь дело. д ж е я н Ран криво улыбнулась. Почему? Они же ведь тоже молодые, верно? с удивлением спросил Хансен. ь У них уже другие идентификационные данные. Девушка продолжила объяснять. В глазах ш у р а с с о в мы копия их вида. Они этого никогда не скажут, но в глубине души они уверены в этом и потому презирают нас. Если Юй Целань действительно захочет достойно сражаться, то он выберет кого-то известного. Но если он захочет просто победить, то, скорее всего, он выберет меня. Почему Хансен еще больше запутался? Джян и Ран не была слишком известной в альянсе, хотя она и была дочерью президента, но ее никогда не считали сильным бойцом. Основываясь на обычной человеческой логике, никто из альянса ее не выбрал бы. д ж е а н Ран рассмеялась. Шура д у м а ю т по-другому. Для них наш президент это король. Я его дочь, поэтому я принцесса. он королевский ш у р а с поэтому если он захочет сражаться, то выберет меня как достойную по рангу соперницу. ш у р а с ы очень много знают о нашем обществе. Если они бросят мне вызов... то это не значит, что они не знают о моей неспособности их победить, а лишь означает, что они просто захотят нас снова унизить. Девушка вздохнула и продолжила: мой отец попросил, чтобы ты был со мной в качестве страховки. Если они захотят сразиться, то ты должен выступить за меня, ведь ты мой жених. Тогда меня должны называть принцем. Если я не ошибаюсь, то муж принцессы это принц. С улыбкой сказал Хансень. Его очень интересовали Шура, к тому же юнош хотел разобраться, была ли Зеро Шурасан или все же человеком. В данный момент это была самая большая загадка, на которую он не мог найти ответа. Когда парень нашел Зеро, он еще обнаружил и флакон с неизвестной жидкостью. Хансень не решался показать его, так как не был уверен, что это такое. Также он не хотел, чтобы возникли ненужные проблемы, поэтому решил спрятать его в безопасное место. Юноша предполагал, что эта жидкость имеет отношение к зеро, однако не было организации, которой он полностью доверял бы, чтобы отдать им на экспертизу этот флакон. Поэтому Хан Сень хотел встретиться с настоящим Шура и попробовать найти различия и сходства, когда они перейдут в боевой облик Шура. Парень считал, что возможно ему удастся что-то узнать. Хансеню ь было бы не слишком сложно сражаться с Шура. Юноша был даже рад, что у него может появиться подобный шанс. В конце концов, человечество и Шура воевали на протяжении многих лет, о т их рук погибло очень много людей. Учитывая все обстоятельства, люди считали Шурасов самым главным и злейшим своим врагом, поэтому любую победу над ними... можно считать великолепным событием. Глава 822. Я хочу сражаться против доллара. Хансеню не разрешили принять участие во встречах между ш у р а с а м и и людьми, на которых они хотели договориться о заключении мира. Первая встреча заняли два дня, однако нужно было более двух месяцев, чтобы обговорить все условия. Решалось много рабочих вопросов. А Хан Сень мало знал о политических делах, поэтому он мало что мог понять. Соответственно, парень просто ждал, пока Джян и Ран освободится. Ян Ран была очень нервной, ведь она была девушкой, поэтому, думая о том, что Хан с е н ь придется за нее сражаться, начинала волноваться. Хотя Джян и Ран и знала, что ее парень очень силен, к тому же подобное сражение не могло быть опасным для жизни. Во время такого поединка Не разрешалось использовать оружие, и за всем должно было следить много элитных бойцов. Если что-то пойдет не так, то полубоги вмешаются, и закончится все очень быстро. Но несмотря на все это, Джян и Ран все равно сильно волновалась. Она пыталась узнать у отца, можно ли каким-то образом избежать этого сражения. д ж и й ж о Джэн любил и уважал Хан Сяня, поэтому сказал: не стоит за него так переживать. Он из семьи Лоу, поэтому не проиграет, даже если будет сражаться с королевским Шурасом. Однако д ж и д ж о д ж е н не знал, что Хансень отказался обучаться тому, что принадлежало семье Лоу. Если бы он об этом знал, то не был бы настолько уверен в победе будущего зятя. д ж и я н р а н несмотря на свое беспокойство, старалась никому этого не показывать. Особенно она не хотела, чтобы о ее чувствах узнал Хансень, так как это могло повлиять. на его суждение и результат сражения. Кроме того, девушка не хотела показать свою слабость перед Шура. Во время празднования Хансен ь встретился с Юйцеланием и сильно удивился, так как тот выглядел красивее, чем на фото. У людей был недостаток, они не могли вести себя так, как Шурасы. Но в то же время сами Шура не могли показывать такие же чувства, как люди. Хансен считал, что люди более добрые, больше отличаются друг от друга и способны принимать спонтанные решения. Шура могли выглядеть более красивыми и солидными, но парень понимал, что с ними намного труднее общаться вне официальной встречи. В разгар банкета Шурасы заговорили о дуэли. Альянс был к этому готов, поэтому люди начали выходить на отведенную для этого площадь. Но ю й ц л а н ь добрался туда самым первым. Джян и Ран снова начала сильно нервничать. Она надеялась, что ю й ц л а н ь не бросит ей вызов, иначе Хан с е н ю придется сражаться. Затаив дыхание, все ждали, когда ю й ц л а н ь назовет имя своего соперника. Если он выберет Джян и Ран, у нее не останется выбора. Девушка будет вынуждена принять вызов, хотя это будет и несправедливо. После Хан Сень должен будет выйти вперед и как ее жених сразиться от имени Джян и Ран. Но существовала проблема: если Хан Сень проиграет, Юй ц е л а й снова бросит вызов Джян и Ран, люди проиграют два матча. Это было бы слишком унизительно. Глаза Юй ц е л а я были похожи на драгоценные камни. Он рассматривал каждого человека, который находился перед ним. Когда он увидел Джян и Ран, его взгляд замер. От его пристального взгляда у всех начинало бешено биться сердце. На губах Юй Целаня появилась презрительная улыбка, а затем он отвернулся от девушки. Юй Целань посмотрел на людей и спросил: "Интересно, кто из вас доллар? Я слышал, что он самый сильный молодой человек. Я хочу сразиться с ним." Услышав его слова, все замерли. Никто не ожидал, что ш у р а с такое скажет. Подбежал администратор и проговорил: «Мистер Юй, я не знаю, где вы такое услышали, но это не совсем правда. Наш самый сильный человек Хуан Сяо. Странно. Тогда откуда я узнал, что доллар смог завоевать титул сына Бога? А что касается Хуан Сяо, то я никогда о нем не слышал». Юй ц л я н ь усмехнулся. Хуан Сяо был полностью спокоен. Ему не было неловко, когда парень сказал: "Доллар действительно сильный человек, но я могу стать достойным соперником". Юй ц е л а н ь взглянул на Хуан Сяо и рассмеялся, а затем произнес: "Хорошо, сначала я выиграю у тебя, а затем хочу сразиться с Долларом. Так что будет лучше, если ты мне его найдешь". "Сначала выиграю у меня", смело заявил Хуан Сяо. Юй ц а н ь ничего не стал отвечать. Он просто прошелся по площади с счастливым выражением лица и зарегистрировал предстоящее сражение. Хуан Сяо уже стал превзойденным, хотя он совсем недавно перешел в третье святилище Бога, но уровень физической силы этого парня уже был выше т р 0 х с о т очков. Он был сильным молодым человеком и без проблем должен был победить молодого королевского Шураса. То, что Юйцелань не выбрал Джянран, и вызвало у всех вздох облегчения. Хотя Хан Сен не был плохим бойцом, но многие считали, что в основном он рассчитывает на своего суперпитомца, поэтому они не верили, что парень сможет победить Шураса, сражаясь с ним один на один. Джянран и тоже вздохнул а с облегчением. Она не боялась того, что ее парень может проиграть, но не хотела, чтобы он был ответственным за такое сражение. Хансен ь обнял Джянран и и улыбнулся. Похоже, что этот королевский ш у р а с довольно благородный. Он не выглядит дешево и непристойно. Жаль, что здесь нет доллара, иначе, думаю, он смог бы преподать урок этому ш у р а с у Джянран и у л ы б н у л а с ь в ответ. Ты хочешь сказать, что доллар сможет его победить, а я нет? Сказав это, Хансен ь стал нервничать. Но он сам удивился тому, что завидует самому себе. Только под другим именем. Ты лучший, но будет намного лучше, если ты не пострадаешь. Я каждый раз переживаю, когда ты телепортируешься в святилище, прошептала ему на ухо Джиянран. Когда Хан Сень услышал эти слова, ему стало стыдно. Только теперь он осознал, что тратил слишком много времени на то, чтобы стать сильнее, и очень мало времени проводил со своей девушкой. Конечно, последнее время Джиянран была очень занята. Но он тратил на свои дела даже больше времени, чем она. Хуан Сяо и Юй Цилань вышли на поле сражения, которое было отведено в центре площади. С каждой стороны был пожилой ш у р а с и Полубог. Если кому-то из них покажется, что сражение будет несправедливым, то они вмешаются и остановят его. Атакуй первым. Боюсь, что если я начну атаковать, то все закончится так и не успев начаться. Юй ц е л а н ь холодно посмотрел на своего соперника. Хорошо, Хуан Ся оказался расстроенным из-за такого отношения. Этот праздник и начинающееся сражение были закрыты для СМИ, но многие высокопоставленные люди альянса могли наблюдать за всем происходящим. Обычно такие люди не следили за сражениями, однако этот поединок был особым. е н н Поэтому все пристально наблюдали за разворачивающимися событиями. Глава 823 Хуан Сяо. Довольно долго уровень физической силы человека был ниже, чем у Шура, однако люди все время стремились к развитию. После встречи с ними еще целые поколения люди были хуже их, но затем были открыты святилища, и люди стали намного быстрее увеличивать свой уровень физической силы. Хотя средний человек оставался примерно таким же, но элиты среди людей смогли стать сильнее Шурасов. Дети и подростки до сих пор были уязвимы, так как были намного слабее. У человечества было много целей, но все люди хотели развивать своих детей, пока они не станут лучше Шура. Подобное желание было не только у людей среднего класса, но и у всех высокопоставленных людей альянса. Все активно над этим работали. Люди младше шестнадцати лет не могли сравниться с Шура, но примерно к двадцати годам тем, кому повезло, удавалось значительно увеличивать свою силу, и они уже могли достойно сражаться со своими врагами. Но часто людям нужно было победить королевских Шура, и они были сливками общества, и сила для победы над ними должна была быть намного выше. На Хуан Сяо альянс возлагал большие надежды. В таком молодом возрасте этот парень был лучшим по всем аспектам. Он отлично умел сражаться, обладал талантом, и ему сопутствовала удача. Он родился в благородной семье и обладал врожденным талантом. Также ему очень везло. В первом, втором и третьем святилище он оказывался в больших человеческих убежищах. Это помогло ему быстро и безопасно развиваться. Все это привело к тому, что он стал таким известным человеком, и альянс сам выбрал его для того, чтобы он победил королевского шураса Юйцеланя. Многие верили, что у Хуан Сяо есть все для того, чтобы выиграть это сражение. Если парни удастся это сделать, то все будут очень рады. Единственным минусом было только то, что Хуан Сяо был на год старше своего соперника, но такая разница считалась незначительной. Но Хуан Сяо был не только счастливчиком, он был умным, мудрым и сообразительным. Даже несмотря на сложившуюся ситуацию, в которой ощущалось давление, он оставался абсолютно спокойным и даже после провокации своего соперника не проявил ни капли гнева. Хан Сень ждал начала матча. Он также хотел, чтобы Хуан Сяо победил. Речь шла о положении всего человечества, поэтому было неважно, кто будет сражаться. Главное, чтобы этот человек смог победить. Может, нам заключить пари? Внезапно послышался мужской голос. Хан Сень и Джян и Ран обернулись и оказались удивлены, так как перед ними были Тан д ж е н Лю и Линь Фэн. Голос как раз принадлежал Тан д ж е н Лю. И на что мы будем ставить? Улыбаясь, спросил Хан Сень. Давай поставим на то, кто победит в этом сражении, сказал Тан д ж е н Лю. Я могу поспорить, что Хуан Сяо выиграет. Это не пари, а просто а ф е р а сказал Хан Сень и криво улыбнулся. Танжин Лю рассмеялся и сменил тему. Хан Сень, я кое о чем хотел с тобой поговорить. Мне стало интересно. Сможешь ли ты продать мне жизненную эссенцию? А если нет, то одолжи мне своего суперпитомца, и я сам убью суперсущество. Цену можешь называть любую. У меня есть одна жизненная э с с е н ц и я которую я могу тебе продать. Но в святилище я очень далеко ушел от своего места, поэтому мне нужно много времени, чтобы вернуться. Хансень действительно был готов продать ее, так как жизненные э с с е н ц и и от суперсуществ первого поколения не имели для него значения. Кроме того, он понимал, что когда жидкость Шура станет доступной для всех, то цена на жизненные э с с е н ц и и значительно снизится. Так как люди сами смогут убивать суперсуществ, соответственно, было бессмысленно оставлять их у себя. Правда? А где ты сейчас? – спросил Тан Джан Лю, и было видно, что он очень обрадовался. Ну давай сначала посмотрим матч, об этом можно и попозже поговорить. Хан Сен ь развернулся и увидел, что сражение уже началось. Существовали правила для подобного сражения? Там было указано, что никто не может помогать. Бой должен проходить один на один. Также запрещалось использовать оружие, броню или что-то еще. Людям запрещалось использовать души существ. В этот момент Хуан Сяо взмахнул кулаком. Когда Хуан Сяо начал атаковать, Хан Сень удивился, несмотря на то, что он только недавно стал превзойденным, в его кулаке ощущалась большая сила. Тело парня пылало золотым светом, подобно Будде, и от его кулака также исходил мерцающий свет. Золотой Будда семьи Хуан, хотя он не слишком известен, но не хуже платинового тела. Этот навык помогает значительно увеличить выносливость и силу. Применяя его, парень кажется полностью спокойным и собранным. Может, это и не удивительный навык, но как только он стал п р е в о й д е н н ы м и применил его, Никто не смог победить этого парня, заговорил Тан Джан Лю. Кулак Хуан Сяо ударил Юй Целаня. Шура не стал уклоняться от удара и принял его. Все с широко открытыми глазами уставились на них. Присутствующие очень хотели увидеть результат удара молодого таланта. Большинство людей альянса считали, что у Хуан Сяо есть преимущество перед его соперником. Все-таки уровень физической силы Хуан Сяо был выше т р е х о очков, а это было намного выше, чем у Юй Целаня. Согласно мнению большинства, у Хуан Сяо были преимущества, но результат был шокирующим. Юй Целаню удавалось справиться с атакой, и никто из них не получил повреждений. Затем они снова взмахнули кулаками. Никто не ожидал, что почти сразу после начала сражение станет таким напряженным. Юйцелань и Хуан Сяо стояли на месте, а их кулаки устремились друг к другу. Между бойцами был слышен порыв ветра и хруст костей. Это плохо. Похоже, что наша информация была неправильной. Уровень физической силы Юйцеланя значительно выше, чем мы думали. Он может сражаться с Хуан Сяо и, похоже, не окажется в невыгодном положении. Кажется, его уровень выше трехсот очков. Поэтому парень не сможет подавить Шураса, как мы думали. Тань ж а н Лю нахмурился. х а н Сен также нахмурился. Уровень силы королевского Шура действительно был очень высок. Хуан Сяо был с ним наравне только благодаря тому, что применял Золотого Будду, но обычные небесные существа не обладали подобной силой. Казалось, что Юй ц е л а н ь не использовал никаких навыков, которые могли бы помочь укрепить его тело. Но было страшно даже представить, что он, оставаясь самим собой, был также силен, как Хуан Сяо. Все внимательно следили за матчем и поддерживали Хуан Сяо. Люди все еще верили, что он сможет победить своего соперника. Я действительно завидую телу Шура. Если бы люди были похожи на них, то в святилище мы были бы непобедимы, сказал пожилой человек с завистью, глядя на сражение. Учитель. Ты веришь, что Хуан Сяо может победить? – спросил мужчина средних лет у пожилого человека. Трудно сказать. Старик вздохнул. Мужчина средних лет очень хорошо знал этого пожилого человека, поэтому, несмотря на произнесенные им слова, было понятно, что он не верит в победу Хуан Сяо. Мужчина средних лет произнес: «Если у них не слишком большая разница между уровнями физической силы, то, возможно, у него еще есть шанс». Но не забывай, таланты Шурасов это сражение, сказал пожилой мужчина. Глава восемьсот двадцать ч е т р Изменение Шура. Кулаки соперников сталкивались во время множества атак. Кулак Хуанся ублистел, подобно золотому молотку. Шура сражался не применяя способности, элементарные или даже магические умения, в отличие от людей, которые использовали сверх и с к у с с т в о Юй ц е л а н ь использовал только ту силу, которую создавал мышцами, костями, плотью, и мог противостоять золотым вспышкам Хуан Сяо. Повезло, что для этого сражения выбрали Хуан Сяо, сказал Тан ж а н л ю Если бы я был на его месте, то мои кости уже были бы раздроблены. Не надо так говорить. Когда-то станешь превзойденным, то будешь не хуже Хуан Сяо, спокойно заметила Линь Фэн. А Хуан Сяо сможет выиграть это сражение? обеспокоено спросил а Дж. и Ян Ран. Но обычно Золотой Будда дает полную защиту на длительное время. Если все будет и дальше так продолжаться, то, возможно, он сможет победить. Но т а н ж а н Лю хотел что-то сказать, но замолчал и сильно нахмурился. Но что? спросил Хансен. ь Нельзя подвести итог этого сражения. Как бы там ни было, но он сражается против Шу Раса. т а н ж а н Лю покачал головой. Казалось, что он сожалеет о том, что вынужден так сказать. Затем заговорил Линь Фэн. Боюсь, Хуан Сяо может оказаться в невыгодном положении. Услышав его слова, Хан Сен и д ж я н Ран были потрясены. Хан Сен ь спросил: почему? Разве они не на одном уровне? Линь Фэн хотел объяснить и уже открыл рот, но со стороны п о л я сражения послышался взрыв. Сражающиеся нанесли друг другу два мощных удара. После которых оба зашатались и были вынуждены немного отступить назад. Юй Целань взглянул на Хуан Сяо и сказал: "Твой уровень физической силы впечатляет. Ваши молодые люди становятся намного лучше. Но хочу тебе признаться, вы все равно уступаете нам." Хуан Сяо холодно ответил: "Я так не думаю. Правда? Тогда я покажу, на что способны Шурасы." Глаза Юй Целаня вспыхнули фиолетовым светом. Его тело стало больше, а мышцы увеличились вдвое. Прекрасное тело, которое только что сражалось с Хуан Сяо, превратилось в тело страшного зверя. Его сила стала казаться устрашающей. Глядя на него, можно было сказать, что этот парень может уничтожить все, что встретится на его пути. Шура изменился. Лицо Хуан Сяо потемнело. Шура изменился. Все почти одновременно выкрикнули эти слова, и у всех также поменялись выражения лиц. Шура, к о т о р ы е присутствовал и здесь, выглядел и дерзкими и радовались реакции людей. Они гордились тем, чего смог достичь Юйцелань. Что значит Шура изменился? Хансень нахмурился. Он раньше никогда о таком не слышал. Однако увидев трансформацию ю й ц е л а н я парень сразу подумал о Зеро. А он видел некоторые сходства, которые невозможно было не заметить. Тан Джин Лю встревожился и начал объяснять: изменение Шура – это их сверх искусство, но оно отличается от того, которое используют люди. Они не занимаются практикой и не следят за потоками энергии. Когда они применяют изменение Шура, то все их способности возрастают. Я думал, что Юй ц е л а н ь уже его использовал. Но оказалось, что он сражался без ничего. Теперь, к сожалению, должен признаться, что Хуан Сяо обречен. Пока они говорили, Юй ц е л а н ь сделал шаг вперед. Теперь он стал намного быстрее. Шура устремился к Хуан Сяо и ударил того в грудь. Хуан Сяо выставил руку, чтобы заблокировать удар, но его тело отбросило назад на четыре метра, а на мраморной площади, на которой они сражались, остались траншеи от ног парня. Все тут же погрустнели. Они видели, насколько мощным был удар, и теперь никто не верил, что у Хуан Сяо есть возможность на победу. Теперь ты веришь, что я сильнее тебя? Юй Цилань не стал снова наносить удар, а просто спросил п р е н е б р е ж и т е л ь н ы м тоном. На секунду лицо Хуан Сяо исказилось, но затем он пришел в себя и холодно заметил: сила это и не все, и я еще не п о б е ж д е н Пока он говорил, золотой свет, окутывающий тело Хуан Сяо, исчез, а мышцы расслабились. Он смотрел в глаза своему сопернику. Юй ц е ы Лань улыбнулся и снова устремил кулак в Хуан Сяо. Но в этот раз парень не хотел принимать удар. Он быстро увернулся и попытался нанести ответный удар в живот Шура. Юй ц е ы Лань снова атаковал, но парню вновь удалось увернуться. Подобно ветке ивы во время урагана, он и увивался вокруг, и пытался атаковать с разных сторон. Хуан Сяо х о р о ш Неудивительно, что его выбрали на роль того, кто должен стать чемпионом. Он может быть как невероятно жестким, так и очень мягким. К тому же этот парень очень умен. Танжин Лю начал расхваливать Хуан Сяо. Хан с е н ь также считал, что Хуан Сяо хороший боец. в н у т р и н н е г о было все сбалансировано. Особенно этот баланс ощущался между разумом и силой. Ему удавалось хорошо рассчитывать время, суждения Хуан Сяо и просчеты были на высоте. Парень ощущал все изменения, поэтому знал, когда нужно ударить, когда увернуться и каким именно способом нужно передвигаться. Несмотря на то, что он проигрывал, Хуан Сяо демонстрировал свою уверенность. На его решительность не повлияли даже мысли о скором поражении. Хуан Сяо хороший ребенок. Пожилой человек смотрел на Хуан Сяо через экран. Учитель Юй ц л а н ь использовал изменение Шура, чтобы стать сильнее Хуан Сяо, но это касается только грубой силы. Однако, учитывая ум Хуан Сяо, у него все равно есть шанс на победу, правда? С надеждой в голосе спросил мужчина средних лет. Старик покачал головой и ответил: "Ну верно, Хуан ся умный. Однако похоже, мы недооценили силу этого королевского Шураса. Я все равно не уверен, что у него есть шанс на победу. В альянсе много умных людей, поэтому рано или поздно мы станем намного сильнее Шура. с п у с т я несколько лет уже можно будет увидеть значительные изменения. Учитель, у него правда нет шансов?" спросил мужчина средних лет. он считал, что у Хуан Сяо есть хотя бы тридцатипроцентный шанс на победу. Результат сражения уже определен, холодно ответил пожилой мужчина. Хуан Сяо, ты великолепен! громко выкрикнул Тан д ж и н л ю А Линь Фэн сказал: но все же Хуан Сяо проигрывает. Почему? с большим удивлением спросил Тан д ж и н л ю Он не мог поверить в то, что только что услышал. Хан Сень нахмурился. так как также понимал, что Хуан Сяо оказался в невыгодном положении. В этот момент Юй ц е л а н ь сделал шаг назад и, перестав атаковать, спросил: "Ты собираешься дальше продолжать уклоняться? Это стратегия, то для чего нужны навыки?" Спокойно ответил Хуан Сяо. Юй ц е л а н ь холодно заметил: "Я хочу сказать, чтобы ты знал, что все твои навыки бесполезны перед моей силой. Ты проигравший." который пытается утешить себя и больше ничего. После его слов у Шура глаза снова стали фиолетовыми, а по всему телу начали вздуваться и пульсировать кровеносные сосуды. Фиолетовые вены были видны на каждой мышце. Это выглядело очень страшно. Теперь он не казался симпатичным, а был похож на настоящего Шураса. Глава восемьсот двадцать п я т Должен быть убит. Тело Юй Целаня пронзило атмосферу. Казалось, что он телепортировался и оказался прямо перед Хуан Сяо, а затем вытянул свою большую руку, чтобы ударить парня по голове. К сожалению, Хуан Сяо не хватило времени, чтобы увернуться. Было даже трудно понять, что только что сделал Юй Целань. Как бы там ни было, но его скорость возросла в геометрической прогрессии. Хуан Сяо ничего не мог поделать. Парень стиснул зубы, его тело окутал золотой свет, кулак молодого человека заблестел, как расплавленное золото, и устремился вперед. Но он не хотел заблокировать удар, а собирался ударить Юй Целаня в грудь. Несмотря на то, что его жизнь была на волоске, Хуан Сяо был готов р и с к н у т ь всем, чтобы нанести один сокрушительный удар. Хуан Сяо, очень хорошо. Хан Сень и все остальные старались поддержать парня. Скорости и силы Хуан Сяо были недостаточными, чтобы уничтожить соперника. Но парень умел адаптироваться к обстоятельствам. Если бы он и дальше продолжал уклоняться, то просто тянул бы время до своего п р о и г р ы ш а В таком случае у него не было бы ни единого шанса, чтобы нанести ответный удар. Хуан Сяо очень хорошо это понимал, поэтому решил не блокировать последний удар Юй Целаня. Парень уже понял, что его скорости и сила ниже, чем у соперника, поэтому был готов р и с к н у т ь всем, чтобы попытаться нанести ответный достойный удар. Но все равно он не действовал бездумно. Когда дело касалось п р о с ч ё т а времени, Хуан Сяо был очень хорош и превосходно контролировал своё тело. Несмотря ни на что, удар должен был достичь своей цели. Также, не обращая внимания на то, что Юй ц е л а н ь был сильнее, Хуан Сяо мог нанести врагу н е к о т о р ы е п о в р е ж д е н и я Кроме того, у Хуан Сяо был Золотой Будда. Хотя в такой ситуации он мог получить серьезные ранения или даже умереть, Хуан Сяо все равно добровольно принял такое решение. Именно этим восхищался Хан Сень, но было задачен, глядя на то, насколько бесстрашным и преданным был Хуан Сяо во время этого сражения. Все с широко открытыми глазами уставились на два кулака. Этот единственный момент был целой вечностью для тех, кто следил за всем сражением. Особенно это касалось четырех человек, которые больше остальных переживали за Хуан Сяо. Их сердца бешено колотились, и казалось, что в любую секунду они могут выпрыгнуть из груди. Полубог или старший Шура были готовы вмешаться в сражение, если что-то пойдет не так, но в данный момент никто не знал, чем это завершится. сейчас был критический момент сражения, но никто ничего не мог сделать, все только наблюдали. Кроме того, если бы кто-то вступился, то это могло бы привести к автоматическому проигрышу их бойца. Хуан Сяо полностью увяз в этой ситуации. И останавливать его теперь было хуже, чем позволить парню умереть. В тот момент, когда кулак Хуан Сяо ударил Юй ц е л а н я в грудь, кулак Юй ц е л а н я ударил в голову Хуан Сяо. Хуан Сяо громко закричал. Он упал на пол. Лицо молодого человека было залито кровью, и казалось, он тяжело ранен. Юй ц л я н ь также получил мощный удар, но он все еще стоял прямо и с презрением смотрел на своего соперника, лежащего на полу. Полубог вышел вперед и сразу позвал врача. Глаза всех присутствующих были устремлены на поле сражения. Все надеялись, что с Хуан Сяо будет все в порядке. Победа была важной, но она не стоила человеческой жизни, поэтому все надеялись, что с парнем все нормально. Извини, похоже, я ударил слишком сильно. На бумаге эти слова могли быть извинением, но ю й ц е л а н ь произнес их с высокомерным выражением лица. У тебя отличные навыки, мы проиграли, сказал полубок, холодно взглянув на ш у р а с а Лен ь Фен, стоящий возле Хансеня, сильно разозлился. Юй Цзлань должен умереть за это. Если я когда-нибудь с ним встречусь, то убью его. Почему? Хан Сень взглянул на Линь Фэна. Он знал его довольно хорошо, поэтому такое заявление было необычным. Все, что произошло, случилось во время оговоренного соревнования. Этот придурок должен умереть. т а н Жэнь Лю также кипел от ярости, и в его глазах горел убийственный огонек. Почему? Нахмурился Хан Сень. Давай сначала посмотрим на Хуан Сяо, а потом мы объясним, почему, сказал Линь Фэн и отправился в медицинскую часть, куда унесли Хуан Сяо. т а н ж а н Лю сердито ворчал по дороге: "Этот придурок-мошенник! Что ты имеешь в виду?" Хан Сен ь снова нахмурился. Он понятия не имел, о чем говорит его знакомый. Хан Сен ь вместе с остальными смотрел сражение, и Юй Целань не нарушал правил. Он не использовал о р у ж и е поэтому все было честно. Хансен не мог проморгать обман. Старик Хан, ты никогда не был на войне, ты очень мало знаешь о шурасах. У них есть кое-что, что называется инъекция крови. Они могут вкалывать себе кровь шура высших классов, чтобы на какое-то время их сила возрастала. Я и старик Линь много раз видели, как они это делают. Нет сомнения в том, что ю й ц е л а н использовал инъекцию крови. Объяснил Тан Джун Лю. У Линь ф е н а было ужасное лицо. Он з л и л с я очень редко, но сейчас был невероятно сердит и холодно бормотал. С его стороны это вполне нормально, что он использовал инъекцию крови. Они всегда так сражаются. Это чем-то похоже на наше сверх искусство. Однако в начале он сдерживался и не показывал свою силу. У Хуан Сяо появилась ложная надежда. И только тогда, когда парень был готов отдать свою жизнь за это сражение, Юй ц е л а н использовал всю свою силу, шураз пытался его убить. Он мог использовать все в начале или в середине, но он дождался, когда наступит критический момент и когда полубог не сможет ее остановить. Черт! Когда Хан Сень услышал объяснение и все осознал, то его тоже начала одолевать ярость. Хан Сень сам заметил. Что в последние минуты Юй ц е л а н ь стал намного сильнее, но он решил, что Шура стал более решительным и просто серьезнее отнесся к сражению. Он не ожидал, что подобное может произойти. Когда они вчетвером добрались до медицинской части, то узнали, что Хуан Сяо оперируют. Многие друзья парня ждали снаружи и все сильно нервничали. Линь Фэн увидел знакомого доктора и, отведя его в сторону, тихо спросил. Доктор ч а н ь как Хуан Сяо. Доктор ч а н ь криво улыбнулся. Если бы он получил травму какого-нибудь другого органа, то мы могли бы сделать пересадку. Но он получил сильный удар тупым предметом по голове, это привело к серьезному повреждению головного мозга. Он все еще в критическом состоянии, но наши нейрохирурги делают все возможное, чтобы его стабилизировать. Сделал паузу. Доктор очень тихо сказал Линфену: удар был слишком сильным, его череп раскололся и не смог поглотить всю силу удара. Это привело к тому, что головной мозг оказался серьезно поврежден. Даже если он выживет, повреждения, степень которых мы выясним позже, будут преследовать его всю жизнь. Насколько все плохо? – спросил Танжанлю. Паралич – серьезные последствия таких травм. Если бы удар был не таким сильным, Он мог получить только частичный паралич, или страдать им время от времени, или при определенных условиях. Например, иногда он мог бы терять контроль над руками. Но глядя на то, в каком он сейчас состоянии, есть вероятность того, что парень будет страдать еще и от умственных нарушений. Когда они это услышали, у всех потемнели лица. Это было хуже самой смерти, даже если бы не было никаких других последствий. Он все равно не сможет сражаться и больше не будет путешествовать по святилищам. Глава восемьсот двадцать ш е с т Победи меня, и ты сможешь сразиться с долларом. В ужасном настроении четверо человек вернулись на площадь, хотя они лично не знали Хуан Сяо, но узнав, что с ним произошло, им всем стало не по себе. Пожалуйста, выполни свое обещание и привези мне доллара. Конце концов он самый сильный молодой человек. Вернувшись х а н с е н ь услышал, как Юй ц е л а н ь разговаривает с администратором. Черт, если бы я был превзойденным, я бы надрал ему задницу. Сердито заявил Тан Джинлю. Парень очень хотел, чтобы в данный момент он уже был превзойденным, но с настоящим уровнем д ж а н л ю разве что пальцем сможет дотронуться до Юй ц е л а н я Благодаря изменению Шура и инъекции крови. ю й ц е л а н ь мог легко победить превзойденного, который был небесным существом. Он обладал какой-то скрытой силой, которой не смог противостоять даже Хуан Сяо. Линь Фэн немного успокоился и ничего не говорил, но люди, которые хорошо знали этого человека, могли уверенно сказать, что он пытается скрыть невероятно сильный гнев. Неожиданно Хан Сень встал и направился к полю сражения. Он пребывал в бешенстве. Хотя ю н о ш а не б ы л знаком с Хуан Сяо, но узнав, что сделал Юй Целань, парень сильно его возненавидел и уже знал, что нужно сделать. Кроме того, он не раз говорил, что хочет сразиться с долларом. Хан Сень рассмеялся про себя и подумал: "Ты хочешь сразиться с долларом, не так ли? Как пожелаешь, но приготовься заплатить за это". Хан Сень, ты что делаешь? Увидев, что тот пошел к полю сражения. Джи Ян Ран начала сильно нервничать. Старик Хан, не нужно действовать так безрассудно. Как только мы станем превзойденными, то вместе его убьем, выкрикнул Тан д ж а н Лю. Это всего лишь королевский шурас. Мне не нужно так долго ждать, ответил Хан Сень. Он нежно провел ладонью по лицу Джи Ян Ран и сказал: «Присаживайся на свое место и подожди, пока я убью этого засранца». Сказав это, Хан Сень продолжил идти к полю сражения. т а н ж е н Лю все еще пытался его остановить, а Джян и Ран не успокоилась. Если он настолько сильно хочет туда пойти, значит он в себе уверен, спокойным тоном сказал Линь Фэн и не стал пытаться задержать Хан Сяня. Когда ю н о ш а приблизился, Юй Цилань все еще просил найти Доллара, чтобы он смог с ним сразиться. Ты, Юй Цилань, правильно? Чтобы тебе стало хорошо, ты должен сразиться с Долларом. спросил Хан Сень и подошел к Шура и начал пристально его рассматривать. Теперь все смотрели на Хан с е н я и не совсем понимали, что тот хочет сделать. А кроме доллара есть еще человек, на которого не жалко потратить мое время, с гордостью спросил Юй Целань. Кроме Хуан Сяо были и другие молодые люди, которые хотели сразиться с Юй Целанем, однако он всем отказывал. Ладно, ты сможешь с ним встретиться. Но для начала тебе стоит выиграть у меня, спокойно сказал Хансен. ь У тебя? Ты? Кто такой вообще дурак? Вы люди уже начали меня утомлять. Почему вы не хотите услышать мою истинную просьбу? Вы думаете, что я обязан для начала сразиться с тощими бесполезными существами, прежде чем смогу встретиться с долларом? Юй Цилань с презрением посмотрел на х а н с е н я Однажды я проиграл доллару. Он выиграл у меня за полтора удара. Если ты выиграешь, я попрошу доллара прийти сюда и сразиться с тобой. Что скажешь, Хан Сень? Взглянул на Шораса. Полтора удара. Ха, этот парень правда реальный. Юй ц е л а н ь проигнорировал Хан с е н я и обратился к администратору. Конечно, он мой жених, и он всегда говорит только правду. Подойдя к ним, сказала Джян и Ран. д о ч ь п р е з и д е н Таджи. Ладно, я снова поверю тебе. ю й ц с л а й ь взглянул на девушку, а затем снова на Хансеня. После короткой паузы он добавил: «Но если я выиграю и снова не смогу встретиться с долларом, то все сражения будут завершены. Я больше не хочу сражаться с неумелыми бойцами». Затем Хансень проговорил холодным тоном: «Человечество придерживается своих слов. Кроме того, мы в е ж л и в ы В прошлом сражении ты позволил Хуан Сяо нанести первый удар». Тогда позволь ответить тебе также. Я хочу, чтобы ты первый начал атаковать. Хорошо. Если ты смог выдержать полтора удара от доллара, то я хочу посмотреть, сможешь ли ты выдержать хотя бы один мой удар. ю й ц е л а н ь не желал терять времени и тут же замахнулся кулаком. Как только он сделал движение, он уже использовал изменение Шура и инъекцию крови. Он хотел убить Хансеня одним ударом. Хансен сам напросился на это сражение, поэтому он не мог позволить, чтобы его победили первым же ударом. Если сейчас вмешается полубог, то это будет унизительно не только для него, но и для всего человечества. Еще много поколений шурасы смеялись бы над подобной историей. Это была бы смешная история о гордом человеке, который хотел начать сражение, но был уничтожен одним ударом за одну секунду у полубога. Были двойные ощущения. Он вообще не мог понять, что происходит. Он не мог по-честному спасти этого парня, но и не хотел, чтобы его вот так убили. Он просто не знал, как ему поступить. Хансень, всего лишь прошедший эволюцию, с ним все будет в порядке. Нахмурившись, спросил мужчина средних лет, глядя на экран. Но если его уровень приближен к уровню небесного существа... Если он изучил сфальсифицированную небесную сутру семьи Лоу, я все равно не верю, что он сможет победить Шураса. Я это говорю при том, что знаю, что сфальсифицированная небесная сутра злой и убийственный н а в ы к Он правда опасный, но без определенной силы не будет нужного результата. Он умрет. Пожилой человек помрачнел. Он ненавидел ю й ц л я н я и, несмотря на четкое понимание ситуации, все равно хотел, чтобы Хансень победил. Но разница в силе была слишком большая, и для победы Хансеня должно было произойти настоящее чудо, поэтому предсказания пожилого человека были такими печальными. На другой планете Лоу Хайтан также смотрел видео, а Лоу Ли готовил а чай. Лоу Инь не смог найти Хансеня, и Лоу Хайтан верил, что в этом парне течет кровь и гены семьи Лоу. Поэтому он считал, что молодого человека нет веских оснований для того, чтобы отказаться от изучения сфальсифицированные н е б е с н о й сутры. Покажи, насколько далеко ты зашел в практике с ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н о й н е б е с н о й сутры. Лоу Хайтан пристально смотрел на экран и искренне верил, что парень сможет отомстить, применив смертельный навык. Джиянь У и д ж и ж о д ж е н ь также смотрели на происходящее. Они выглядели очень встревоженными, хотя они верили сфальсифицированную небесную сутру, но они знали, что ю й ц л я н ь воспользовался инъекцией крови, соответственно он был намного сильнее человека. Семья Нин, семья Цин, ь семья Ван, Дунлинь и семья Джяо смотрели одно и то же сражение. Все хотели знать, какой путь развития выбрал этот молодой человек, и хотели увидеть, будет ли он похож на Лоу Хайтана. когда решит произвести на остальных впечатление. Джян и Ран и ее друзья были сильно обеспокоены. Они знали, что Хан Сень был очень силен, но все равно переживали. Сила, которой обладал Юй ц е л а н ь была значительно выше, чем мог достичь прошедшей эволюцию, так как на нем были сосредоточены все взгляды. Хан Сень не стал уклоняться от удара. Вместо этого он поднял свой кулак. Хан Сень. прицелился в голову Юйцеланя. Он решил рискнуть жизнью и нанести сильный удар так же, как пытался сделать Хуан Сяо. Глава 827. Шура? Ха, это все? Многие люди считали, что х а н с я не рискует своей жизнью. Все-таки сфальсифицированная небесная сутра позволяла наносить мощные атаки, но с ее помощью невозможно было защититься. Используя этот навык, можно было наносить пугающе мощные удары. Способ, который использовал практикующий, был губительным, и можно было уничтожить соперника. Но он мог быть неэффективным против гигантов. Но с другой стороны, если между сражающимися была небольшая разница в уровнях силы, то, независимо от того, сражались вы с человеком или шура, повреждения были бы огромными. Многие люди понимали. Что сфальсифицированная небесная сутра могла бы остановить Шура, однако никто не знал, что Хансен ь не практиковал сфальсифицированную небесную сутру, поэтому, когда он замахнулся кулаком, все были поражены. Звуковой, громовой удар? Но почему не сфальсифицированная небесная сутра? Пожилой человек был шокирован. Неужели он не изучил сфальсифицированную небесную сутру? Мужчина средних лет был смущен. Почему звуковой громовой удар? выкрикнул Джян и ь У. Было трудно поверить, что сын л е Дилан не изучил разрушительный навык, а вместо него решил использовать звуковой громовой удар. Но Лоу Хай Тан был шокирован сильнее остальных, увидев, что Хансен ь не стал использовать сфальсифицированную невестную сутру. Он встал и, уставившись в экран, громко сказал. Почему он не стал использовать сфальсифицированную небесную сутру? Неужели маленькая Лан настолько жестока? Неужели она согласна с тем, что ее сын может умереть, но все равно не разрешает ему обучиться этому навыку? Лоу Хайтан считал, что Лоу Лан была виновата в том, что Хан Сень не стал изучать сфальсифицированную небесную сутру. Старик думал, что только она могла помешать этому мальчишке. Иначе этот ребенок должен был освоить это сверх искусство. Но сейчас, не обладая им, у парня не было ни единого шанса, чтобы победить ю й ц е л а н е я Мужчина считал, что использование удара, который собирался применить Хан Сень, обычное самоубийство. И так думал не только Лоу Хайтан. Многие были уверены, что он использует этот навык, но увидев, что ошиблись, люди были удивлены. Лица всех наблюдавших стали мрачными. Они были уверены, что Хан Сен ь оказался в ужасном положении. Каким бы мощным ни был звуковой громовой удар, это было обычное сверх искусство. Люди думали, что его будет недостаточно, чтобы уничтожить такого соперника, как Юй Целань. Лоу Ли также была в замешательстве. Она не могла понять, почему Лоу Лан запретил а Хан Сеню практиковать сфальсифицированную небесную сутру. Женщина думала, что парень решил бросить вызов Юйцеланю только из-за того, что он обучился этому навыку и хотел продемонстрировать его силу. Но теперь только Бог мог знать, почему Хансен ь начал это сражение и стал использовать звуковой громовой удар. Однако, несмотря на то, что думали люди, Хансен ь сосредоточился на использовании звукового громового удара. В глазах Юйцелания застыло презрение. Шура исследовал множество навыков и талантов, которыми обладали люди, и когда-то во время военной битвы он уже видел применение звукового громового удара. Он считал, что подобный навык бесполезен, а сила грома не сможет навредить его телу. Это не могло привести к тому, чтобы он впал в оцепенение. Шура пришел сюда и решил сражаться для того, чтобы произвести впечатление на всех присутствующих. Если бы он этого не хотел, то он не пытался бы убить Хуан Сяо. Но теперь, когда Хан Сень сам напросился на поединок, он не раздумывая использовал всю свою силу и вложил ее в один сокрушительный удар, очень мощный и быстрый удар. Другой королевский шураз также следил за б о е м и был уверен, что звуковой громовой удар, который собирался нанести Хан Сень, был намного слабее, чем удар, который собирался выполнить Юй Цилань. Парень был намного медленнее, поэтому Шура успеет ударить его в грудь и уничтожит до того, как будет нанесен ответный удар. Но даже если Хансен ь успеет ударить Шура, то силы б у д е т недостаточно для того, чтобы ранить Юй Целаня. К тому же, если п а р н я у д а р и т то он умрет. Полубог до сих пор колебался и не знал, стоит ли ему вмешаться, чтобы спасти Хансеня или нет. Принять правильное решение было очень сложно. В итоге полубог решил все же спасти парня. Конечно, это будет унижением, но он не хотел стоять в стороне и смотреть, как уничтожают еще одного молодого человека. Однако, когда он уже собирался сделать шаг, то заметил кое-что странное и остановился. Когда два соперника вот-вот должны были ударить друг друга, ю й ц л а н ь замер. Это была внезапная и совсем короткая остановка, но в это мгновение кулак Хансеня ускорился. И ударил по голове Шураса. Глаза парня сверкнули синим светом, а вокруг тела раскатом пронесся гром. Кулак с огромной силой врезался в лоб ю й ц е л а н я Стоп! Увидев это, у королевского Шураса мгновенно изменилось выражение лица. Он собирался помешать Хансеню, но было уже слишком поздно. Кулак парня достиг головы Шура, раздался сильный удар. Из глаз ю й ц е л а н я потекла кровь, казалось, что сами глаза могут вылезти из орбит. Кровь полностью покрыла лицо соперника, по нему м е л ь к н у л а серебряная молния. От ужасной смеси грома и звука мозг ю й ц е л а н я превратился в месиво. Все его тело пронзил электрический разряд, он начал дергаться, но тело продолжало стоять, напоминая куклу. ю й ц е л а н ь был сильным. Но он был очень похож на человека. У него, как и у людей, также были слабые части тела, и мозг был одной из них. То, как Хан Сен использовал звуковой громовой удар и силу инь, было достаточно, чтобы уничтожить мозг, который покрывал череп. Это была расплата. Юй Целань уничтожил мозг Хуан Сяо, и Хан Сен только что сделал то же самое. Несмотря на потрясающий эффект, он оказался даже лучше, чем предполагал Хансен. ь Уровень физической силы ю ц з л а н е был невероятный, в основном из-за того, что он использовал инъекцию крови. Конечно, это помогло увеличить его силу и скорость, но это никак не влияло на защиту. Королевский Шура громко закричал, так как не успел остановить парня. Он быстро взмахнул кулаком и собирался ударить Хансеня. По мощности его удар был таким же, как удар полубога, но то, что он решил нанести его со спины, шокировало всех наблюдавших. Никто не ожидал, что королевский Шура может совершить настолько подлый поступок, и все видели, что уже было слишком поздно предупреждать Хан Сеня. Полубог был сбешен подобным действием, прыгнул к парню, чтобы спасти его, но было поздно. Никто не мог даже предположить, что королевский Шура с способен на такой поступок. Хансен ь стоял спиной к атакующему, но казалось, у него выросли глаза на спине. Он тут же шагнул вперед, схватил тело Юйцелания, которое все еще был подобен кукле. Парень развернул безжизненное тело Шураса и выставил его в качестве щита, чтобы заблокировать удар королевского Шура. Королевский Шура чуть не ударил Юйцелания, но вовремя сумел подавить силу, которую вложил в атаку, хотя это было очень сложно. После этого он начал кашлять кровью. Все люди были шокированы. Они не могли поверить, что Хан Сень удалось не только уничтожить Юй ц е л а н я но и предсказать атаку другого королевского шура и в итоге заставить его подавить свою силу. Все это было похоже на настоящее чудо. Шура, ха, это все. Хан Сень далеко отбросил тело Юй Циланя, который был похож на овощ, как мусор. Пока парень говорил с королевским ш у р а с о м его соперник д е р г а л с я на полу. Глава восемьсот двадцать в о с м я не собираюсь останавливаться. И что? Я тебя убью. Королевский Шура был опозорен. Он вскипел от ярости. Пожалуйста, попытайся сохранить хотя бы то, что осталось от твоего достоинства. Олубох уже стоял перед Хансенем, подобно горе. При разговоре Шура его взгляд был холоден. Как вы посмели убить нашего королевского представителя? Мы, Шурасы, не позволим все так оставить. Это был человеческий альянс, место, которое населяли люди. Хотя гнев охватил Шура, но понимая, где он находится, все, что Шура мог сделать, это громко кричать. Пожалуйста, не з а б ы в а й что это вы прибыли к нам, чтобы договориться о перемирии. Это была не наш а идея. Если вы решили не соблюдать условия, которые были оговорены... это не наши проблемы, громко сказал полубог, его тон был жестоким. Остальные шура просто смотрели на происходящее и не могли сказать ни слова. Хансень, следуй за мной, и давайте продолжим празднование. Полубог взял Хансеня за руку и повел прочь из этого места. Совершенно не заботясь о том, как сейчас выглядит шураз. Да, давайте праздновать, никто не уйдет, не напившись. Закричал Тан ж а н Лю и потянул Линь ф е н а в том же направлении. Все молодые люди с радостью ушли, а Шура продолжал сердито ворчать. Неплохо. Этот ребенок оказался еще более удивительным, чем Лоухай Тан. Он не изучал с в а л ь с и ф и ц и р о в а н н у ю небесную сутру, использовал звуковой громовой удар, чтобы уничтожить Юйцеланя. Это действительно впечатляюще, удивительно. Я бы очень хотел увидеть выражение лица Лоу Хайтана в данный момент. Член семьи Лоу отказался изучать с в а л ь с и ф и ц и р о в а н н у ю небесную сутру. Пожилой мужчина настолько сильно рассмеялся, что из его глаз покатились слезы. В это время мужчина средних лет замер. Он был возле старика на протяжении сорока лет и еще ни разу не видел, чтобы тот так смеялся. Маленький Джон, этот ребенок правда очень х о р о ш Я хотел бы с ним встретиться. Ты можешь организовать это для меня? Пожилой мужчина наконец перестал смеяться, но все равно продолжал улыбаться. Да, конечно, учитель Вэн д ж у н был сильно удивлен, так как этот старик еще никогда не просил о встрече. Даже когда к нему приходили знатные люди альянса, он не желал тратить на них свое время. Но теперь он не просто хотел встретиться с Хансенем, а лично собирался навестить его. Лоу Хайтан сидел в тишине, на его лице застыло сложное выражение, а он, не моргая, смотрел на экран. Лоу Ли стояла в углу комнаты и также не говорила ни слова. Она даже дышать старалась очень тихо, чтобы не побеспокоить Лоу Хайтана и не разгневать его. Женщина уже много лет не видела своего приемного отца в подобном состоянии. В Последний раз, когда он был в таком состоянии, Лоу Хайтан пошел в убежище духа и сражался там четыре дня подряд, пытаясь победить его. Почему он не изучил сфальсифицированную небесную сутру? Спустя время Лоу Хай Тан нарушил тишину простым вопросом, но его голос заметно дрожал. Старик Хан, отличная работа. Раньше я не восхищался тобой так, как ты заслуживал, но ну, теперь точно буду. Я собираюсь выпить за твою честь, за твое здоровье. Тан ж а н Лю взял два бокала и наполнил их вином. Один бокал он отдал Хан с е н ю а второй поднёс к губам. Быстро проглотив содержимое, он выкрикнул: «Потрясающе! После того, как я покинул поле боя, я еще не чувствовал себя настолько потрясающе, потрясающе, да, потрясающе! Если бы это был обычный банкет, то там ж и н л ю уже заставили бы замолчать. Но сегодня, выше стоящим было все равно, поэтому парень позволял себе вести себя так, как ему нравится. Все молодые люди были взволнованы из-за того, что сделал Хансен». ь И окружали его со всех сторон. Никто не хотел отпускать парня, пока он с ними не выпьет. ж и я н р а н видя, что столько людей окружают его и хвалят, была очень счастлива и гордилась своим молодым человеком. Конечно, больше всего она радовалась тому, что после поединка с Юйцеланем Хансен ь остался целым и невредимым, а то, что ее парень был таким сильным, это было на втором плане. Но Кто не хотел, чтобы ваш парень был героем? Хотя подобные вещи были не слишком важны для Джи Ян Ран, но сейчас д е в у ш к е начинало казаться, что ее мечты сбываются. Хан Сень не умел пить. Прошло немного времени, и парень уже не мог ничего есть от алкоголя, его голова стала тяжелой. Однако от преследующей толпы было трудно сбежать. Молодой человек попытался найти тихое место, и как только ему это удалось, из ниоткуда появился Линь Фэн и дал парню еще один полный бокал. А затем сказал: за твое здоровье, брат. Хан с е н н замер на три секунды, потом он успел сказать только: чёрт! И его стошнило. т а н ж е н Лю, который подбежал, застыл на месте. Он еще никогда не видел Линь Фэна в таком виде. Даже на полях сражений он был более о прятным, чем сейчас. Линь Фэн был аккуратным человеком и стремился к тому, чтобы все было идеально. Когда к нему домой пришла девушка. была вынуждена снять пальто, обувь и не должна была прикасаться к его вещам. Как-то у него была еще одна девушка, но Линь Фэн разошелся с ней только из-за того, что та случайно села на его вещи. После этого Фэн больше даже не взглянул на нее. Но сейчас его испачкал Хан Сень, и Тан д ж э н Лю даже не мог представить, как этот парень отреагирует. Может, старик Линь начнет сейчас сражаться с Хан Сенем? Если да, то кого мне поддерживать? Ха, да кого это вообще интересует? Это будет борьба между двумя элитными бойцами. Мне Вообще это неинтересно. У т а н д ж а н Лю возникло множество различных мыслей о том, что сейчас произойдет. Но в итоге он подумал: сразись с ним. Ну давай, давай, сразись. Видя, что Линь Фэн вытянул руки и собирается дотронуться до Хан Сяня, волнение т а н д ж а н Лю росло с каждой секундой. Теперь он думал: вот оно. Сейчас они начнут сражаться, сейчас все начнется, они будут драться. Но спустя мгновение Танжин д Лю снова застыл на месте от того, что увидел. Парень был настолько удивлен, что его глаза чуть не вылезли из орбит. Хотя Линь Фэн вытянул руки, он вовсе не стал бить Хан с е н я Он спокойно снял пальто и отбросил его в сторону. Затем он приобнял Хан с е н я который, казалось, прямо сейчас может потерять сознание. и свалиться на землю. Потом он повел его в комнату и закрыл за собой дверь. Черт, мне это все привиделось. Да это не может быть Лин Фэн. Когда в последний раз я напился в его доме, то эта сволочь выгнала меня на улицу и заставила спать под дождем. Но Хансен не просто напился, его с т о ш н и л о прямо на Фена, а этот гад обнял его и повел в отдельную комнату. Но такого просто не может быть. Тан Жен Лю много раз стер глаза. Но чтобы он не думал, парень понимал, что это однозначно был именно Линь Фэн. Здесь не было средств массовой информации, поэтому обычные люди не могли увидеть сражения, но новости о случившемся все равно просочились в прессу и вызвали шок у населения. Они слышали, что Хан Сень смог убить королевского шураса Юй ц е л а н я одним ударом и заставил другого королевского шураса плеваться кровью. Это был... Первый раз, когда его имя настолько прославилось в Альянсе. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.